Глава 17. Неожиданное столкновение. К счастью, ноги Хан Сеня также были в броне, поэтому хвост скорпиона не смог проникнуть через нее. Хан Сень наступил на кварцевого скорпиона и раздавил его. Информация. Примитивное существо кварцевый скорпион убит. Душа существа не получена. Ешьте плоть кварцевого скорпиона и у вас будет возможность получить от 0 до 10 примитивных очков гена. Хан Сень подобрал скорпиона, положил специальную сумку и, забросив ее на плечо, отправился дальше по пещере пропасти. Защищенный броней существа со священной кровью, Хан Сень убил всех скорпионов, которые встретились на его пути, и спустя всего час в его сумке уже было около ста кварцевых скорпионов. Джорджи Порги, пудинг и пирог Поцеловали девочек и заставили их кричать Когда мальчики вышли, чтобы поиграть Джорджи Порги убежал Хан Сень напевал детскую песенку и собирал скорпионов Для того, чтобы содержать семью, его матери приходилось много работать А он заботился о Хан Янь Поэтому он часто пел ей такие песенки Доллар? Хан Сень неожиданно услышал свое придуманное имя Потрясенный, он посмотрел в ту сторону, откуда послышался голос. В пещере сидела женщина, прислонившись к сталагмитам, и удивленно смотрела на него. Ей было примерно 20 лет. «Цинь-сюань?» – воскликнул Хан Сень. Он не ожидал здесь ее увидеть. Он быстро развернулся, собираясь убежать. Когда-то он нанес ей удар, и ему было страшно об этом вспоминать. «Не уходи!» «Мне не важно, что между тобой и Сыном Небес существует враждебность. Я не хочу неприятностей», — быстро сказала Цинь-Сюань. Хан Сень остановился и взглянул на Цинь-Сюань. У нее была повреждена лодыжка, которая уже сильно распухла. Он понял, что ее ужалил кварцевый скорпион. Внезапно Хан Сеня озарило. У Цин сюань должно быть много сокровищ. Она уже много лет находилась в замке стальных доспехов, и она хотела развиваться, используя только священные очки Гена. Также у нее должно быть много душ-существ со священной кровью и множество душ-существ-мутантов. Сейчас она была ранена, и, похоже, очень серьезно. Учитывая то, что у нее было очень много священных очков Гена, яд Скорпиона, скорее всего, не сможет ее убить – Но с таким повреждением она точно не сможет сражаться. Она даже не могла пошевелить своей раненой ногой. Несмотря на то, что тогда я первый ударил ее, она также нанесла мне удар, и я столько времени от этого страдаю. И если я сейчас начну шантажировать ее, возможно, это хоть как-то сможет компенсировать мое страдание, которое длится уже столько месяцев. Хансень Сень думал об этом и косо смотрел на Цинь -сюань. Казалось, что она услышала его мысли. Она тут же призвала душу существа в форме фиолетовой бабочки, которая мгновенно превратилась в фиолетовый кинжал. «Ты знаешь название этого кинжала?» С улыбкой спросила Цин Сюань. «Нет». Хан Сень видел блеск кинжала, но она не стала бы призывать его, только чтобы показать, какой он красивый. Скорее всего, это душа существа-мутанта или даже существа со священной кровью. «Этот кинжал души злой бабочки, и он содержит яд. Как думаешь, сможет ли твоя броня защитить от этого?» Цинь Сюань продолжала улыбаться. Цинь Сюань не могла видеть, что лицо Хан Сеня покраснело, потому что он был весь покрыт броней. «Ты очень нервничаешь. Мы с тобой просто встретились, и между нами нет никаких серьезных разногласий. Почему ты думаешь, что я хочу причинить тебе вред?» Возможно, броня от души существа со священной кровью не сможет заблокировать удар кинжала, который тоже был душой существа со священной кровью. Хан Сень не мог рисковать. Кроме того, они не были врагами. Цин Сюань ничего конкретно не сделала, только разве что немного пригрозила ему. Только Сын Небес и его банда постоянно издевались над ним. Цинь Сюань спрятала свой кинжал. «Я не могу двигаться. Если ты поможешь мне добраться до выхода, я хорошо заплачу». «Почему ты пришла сюда одна?» – спросил Хан Сень, а он пока не решался согласиться помочь ей. Ему стало интересно, как Цинь Сюань могла зайти так далеко, ведь он не встретил ни одного убитого скорпиона. «Изначально я хотела убить кварцевого скорпиона-мутанта, но он оказался хитрее, чем я думала. Он начал нападать на меня и привел за собой много других скорпионов. Когда мой ладан потух, они перестали меня бояться». И «Я не могла просто покинуть пещеру. Мне удалось отбиться от них, но меня ужалил кварцевый скорпион-мутант, поэтому теперь я не могу выйти отсюда». Цинь Сюань посмотрела на Хан Сеня и добавила, «Разве ты не продавал плоть Су за деньги? Выведи меня, и я тебе неплохо заплачу». «Тебя ужалил кварцевый скорпион-мутант?» Хан Сень с ужасом смотрел на нее. «Если бы меня ужалил обычный примитивный скорпион, я бы не просила тебя о помощи», – небрежно ответила Циньсюань. Хансень узнал, что Ладан может отпугивать кварцевых скорпионов, но она считала, что он тоже его использовал, чтобы добраться сюда. Она даже не могла предположить, что он убил всех кварцевых скорпионов на входе в пещеру. Если бы она знала об этом, то смогла бы выбраться сама». «Разве ты не убила кварцевого скорпиона-мутанта?» Хан Сень снова задал вопрос. «Да, но я не получила его душу, и я не смогла забрать плоть, потому что там очень много других скорпионов», — ответила Цин сюань «Я помогу тебе, если ты мне дашь не деньги, а душу существа-мутанта». «Ты очень жадный», Цин Цинь-Сюань взглянула на него. «Госпожа Цинь, для вас душа существа-мутанта — ничто. Неужели ваша жизнь стоит меньше?» — спросил Хан Сень. «Хорошо!» Цинсюань серьезно посмотрела на Хан Сеня. «Превосходно, мы договорились», — сказал Хан Сень и отправился вглубь пещеры. Глава 18. Существо-мутант «Что ты делаешь?» — Цинсюань нахмурилась. «Я проведу тебя, но только после того, как заберу кварцевого скорпиона-мутанта, которого ты убила». Говоря это, Хан Сень не переставал отдаляться от нее. «Там очень много скорпионов. Разве тебе не нужен Ладан?» Цинь Сюань озадаченно смотрела на Хан Сеня. «Почему ты думаешь, что мужчинам тоже нужен Ладан?» Хан Сень вернулся. В его руках был синий скорпион, его длина достигала примерно одного фута. Цинь Сюань, осмотрев его с головы до ног, тихо вздохнула. «Ты меня обманул. Ты уже ведь убил всех кварцевых скорпионов, да? Ты умная девушка». Хан Сень взял свою сумку и высыпал на землю всех убитых кварцевых скорпионов. Несмотря на то, что Цинь-Сюань все поняла, но она очень удивилась, когда увидела такую огромную кучу скорпионов. Неужели это он сам столько убил? Хан Сень в первую очередь засунул в сумку кварцевого скорпиона-мутанта, а потом начал запихивать остальных примитивных скорпионов. Осталось несколько существ, которые уже не помещались в сумку. Хан Сень, недолго думая, решил съесть всех оставшихся. Информация. Плоть примитивного кварцевого скорпиона съедена, получено четыре примитивных очка гена. «Я не встречала никого, кто так ел бы такие отвратительные вещи, как ты. Цин Сюань никогда не встречала людей, обладающих таким снаряжением, которые бы поглощали с жадностью подобные вещи. Пошли!» Хан Сень присел рядом с ней и хотел взять ее на спину. «Раз кварцевых скорпионов больше нет, то я могу сама легко выйти», — сказала Цин Сюань. «Ты обещала мне душу существа-мутанта, так что ты не можешь так легко отказаться. Может, все же воспользуешься моей помощью, ведь у тебя сильно травмирована нога», – ответил Хан Сень. «Ты прав, почему бы и нет?» Цинь Сюань осторожно встала и забралась на спину Хан Сеня. С такой броней Хан Сень не ощущал тяжести. На спине он нес Цинь Сюань, а в руке – свою большую сумку. Она весила около ста фунтов и казалась очень легкой, учитывая еще и то, что у него уже было достаточно много очков гена. «Куда тебя донести?» – спросил Хан Сень. «Я хочу вернуться в убежище», – ответила Цинь Сюань. Хан Сень молча нес ее к замку стальных доспехов. Спустя час он опустил ее. «Мы уже не слишком далеко от убежища. Здесь часто ходят люди. Подожди немного и попроси кого-то помочь». Хан Сень протянул руку к Цинь Сюань. «Теперь дай мне душу существа-мутанта». «Я просила Су Сяо Цяо передать тебе мое предложение. Ты продашь мне душу и оружие существа со священной кровью?» – спросила Цин Сюань, прежде чем передала Хан Сеню душу существа-мутанта в форме черной кошки. «Сколько ты готова заплатить за золотой топор?» – спросил Хан Сень. «Два миллиона». «Но ведь это часть существа со священной кровью, а за два миллиона ты даже не сможешь купить душу существа-мутанта» хан сень нахмурился оружие от существа со священной кровью это хорошая вещь но в отличие от душ никто не сможет забрать его в реальный мир а души спокойно можно выносить из святилища бога поэтому и такая цена если ты согласишься продать душу существа со священной кровью я могу заплатить 20 миллионов объяснила цин сюань душа существа мутанта плюс 2 миллиона сказал хан сень душе существа мутанта не может быть и речи я готова заплатить 5 миллионов плоть двух существ мутантов и 2 миллиона ты хочешь слишком много окончательная цена 6 миллионов В конце концов ты все равно не можешь его даже носить по улицам сказала цен сюань ладно подготовь деньги я скажу су сяо где и когда мы проведем обмен сказал хан сень и пошел прочь забрав свою сумку «Ты точно не хочешь продать душу существа со священной кровью? 20 миллионов – это только начальная цена. Мы могли бы ее оговорить!» – крикнула Цинь Сюань в спину уходящему Хан Сеню. «Ни за что!» – ответил Хан Сень, даже не остановившись. Цинь Сюань смотрела, как он удаляется, и задумалась. Его броня была мощнее, чем жалкие кварцевые скорпионы. Скорее всего, она от души существа со священной кровью. Кто он? Он не похож на солдата». У нее не было никаких предположений. Хан Сень вернулся в свой обычный вид и шел в убежище, неся с собой сумку. Больше никто не охранял ворота. Они очень долго искали доллара, но так и не нашли. Им оставалось только сдаться. Кстати, Хан Сень снова столкнулся с Хань Хао и его друзьями. «Рады снова тебя видеть, причудливая задница. У тебя полная сумка. Сколько ты убил существ-мутантов?» Молодой человек смеялся над ним. «Одного», — спокойно ответил Хан Сень. «Ха -ха, смешно. Ты хоть можешь охотиться на примитивных существ? Похоже, у тебя там полно только черных жуков», — сказал молодой человек, и все начали смеяться. Никто не поверил, что Хан Сень мог убить существо-мутанта. «Хань Хао, надеюсь, ты с ним не знаком. Если бы ты знал его, то стал бы таким же неудачником», — молодой человек похлопал Хань Хао по плечу. «Я совершенно не знаю причудливую задницу», — смутился Хань Хао. Хан Сень проигнорировал это и понес свою сумку в комнату. Он сохранил кварцевого скорпиона-мутанта, а Су сяо решил продать всех остальных. Хотя он мог из примитивных вырастить существ-мутантов спустя полмесяца, но он решил использовать черный кристалл только для того, чтобы создавать существ со священной кровью. Глава 19. Только известные и аристократы. Посреди ночи Хан Сянь поставил сумку с трупами кварцевых скорпионов перед дверью Су Сяо Цяо, а он вложил записку и постучал. Спрятавшись за углом, парень убедился, что Су Сяо Цяо забрал сумку и заглянул внутрь. У него получилась выгодная сделка. Хан Сянь получил 6 миллионов, которые обещала Цин Сюань, и Су Сяо Цяо заплатил 80 тысяч за кварцевых скорпионов. Когда он вернулся в свою комнату с наличными деньгами, тот чуть не запрыгал от радости. Даже когда его отец был жив, он никогда не видел такой большой суммы одновременно. Хан Сень взял деньги и покинул святилище Бога. Единственное, что ему сейчас хотелось, это поделиться своей радостью с сестренкой и матерью. Он хотел их обрадовать, что их беды закончились. Два миллиона, которые он заработал раньше, полностью ушли на решение вопроса о доме. Но сейчас у него было 6 миллионов, и эти деньги были только его. У него были совершенно другие ощущения. Хотя для богатых это небольшая сумма. За такие деньги даже нельзя купить самолет. Но для Хан Сеня это самая большая сумма. Таких денег у него не было никогда. «Мама, Янь, я хочу вам кое-что показать». Хан Сень затащил их в свою комнату и бросил на кровать свои наличные деньги. «Где ты достал столько денег?» Лоу Сулан была испугана. Она подумала, что ее сын сделал что-то плохое. «Мам, мне просто повезло, я смог убить существо-мутанта, а потом продал его за деньги». Хан Сень не мог сказать правду, он боялся, что Лоу Сулан будет сильно нервничать. Он не смел ничего говорить о Черном Кристалле, потому что этот камень может упрятать невинного владельца в тюрьму. Если кто-то о нем узнает, то всю его семью могут уничтожить». Лоу Сулан сказала с сожалением. «Сень, тебе не стоило продавать его. Оно могло бы быть полезным и для тебя, а мы всегда поможем. Мам, не переживай. Я съел немного плоти существа-мутанта и получил мутантные очки Гена, так что теперь мне будет намного легче охотиться, и наша ситуация улучшится». Но Лоу Сулан все еще было нехорошо, потому что она знала, что убить существо-мутанта очень непросто. Для обычных людей убийство такого существа можно было сравнить с выигрышем в лотерею. Второго шанса может просто не быть. «Янь, скоро нужно идти учиться, и я не позволю, чтобы она пошла в общую школу, как я», — сказал Хан Сень. Лоу Сулан посмотрела на своих детей со слезами на глазах. «Во всем виновата только я». «Я не могу о вас хорошо заботиться!» «Мама, ты прекрасная женщина, ты нас хорошо воспитала, теперь позволь мне немножко помочь!» Хан Сень взял на руки Хан Янь. «Янь, пойдем поедим, сегодня ты можешь выбрать все, что захочешь!» Лицо Хан Янь засияло. «Я хочу съесть мороженое сапфир!» «Конечно, пойдем есть мороженое!» Хан Сень подергал маленький нос Хан Янь. «Мороженое сапфир слишком дорогое, не стоит тратить столько денег, сохраните их и купите мясо! Мы один раз!» Мутант Сень вышел, держа за руку Лоу Сулан. «Никому не говори, что ты охотился на существо мутанта, а потом продал его душу. Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое», – просила своего сына Лоу Сулан. После того, как отец попал в аварию, Лоу Сулан сильно изменилась. Она не хотела, чтобы ее сын за что-то отвечал. Она всего лишь хотела, чтобы он был в полной безопасности. «Мам, расслабься. Я никому ничего не скажу. Деньги у тебя и тебе решать, что с ними делать». Хан Сень вышел из дома. На одной руке он держал сестренку, а второй держал за руку Лоу Сулан. Мороженое сапфир было известно во всем Альянсе, и все знали, что оно очень дорогое. Даже самый дешевый вид стоил больше 10 тысяч. У детей их соседей всегда было такое мороженое, и Хан Сень, когда был младше, несколько раз его пробовал. Однако, когда родилась Хан Янь, их семья уже обанкротилась, и они больше не могли позволить себе такую роскошь. Все говорили, что это мороженое восхитительное, но Хан Сень уже не помнил его вкус. Когда они добрались до кафе, все места были заняты, и за мороженым стояла огромная очередь. «Пойдемте наверх». Когда они подходили, Хан Сень увидел, что второй этаж практически пустой – Поэтому он решил, что дамы могут посидеть за столиком, пока он будет стоять в очереди. На лестнице их остановил официант. «Извините, но вы не можете туда подняться!» «Почему? Неужели наверху нет мест?» Хансень нахмурился. Официант презрительно и нетерпеливо указал на табличку на стене. «Вы должны были знать наши правила, даже если никогда не ели нашего мороженого!» Хансень посмотрел на табличку, на которой значилось. «Информация. Только известные и аристократы». Он понял, о чем говорил официант. Второй этаж был для людей, которые имели высокий статус, а обычным людям туда нельзя было подниматься. Неудивительно, что второй этаж выглядел намного красивее, но там было довольно пусто. «Нам не обязательно садиться, мы подождем здесь, а ты пойди сходи за мороженым», сказала Лоу Сулан и пыталась успокоить хан Сеня. «Я скоро». Хан Сень улыбнулся и отправился в конец очереди. Казалось, что ему все равно, но он неожиданно к чему-то устремился. Что такого особенного у этих известных и аристократов? Скоро я тоже буду таким, даже намного лучше. Скоро глупая табличка не сможет преградить мне путь. Когда подошла очередь Хан Сеня, свободные места так и не появились, поэтому ему пришлось сделать заказ на вынос. Перед выходом он еще раз взглянул на табличку информация только известные и аристократы глава 20 на следующее утро хан сень сел на поезд и отправился на станцию телепортации многие пассажиры также направлялись туда очень много людей не могли позволить себе иметь индивидуальный телепорт чтобы войти в святилище бога они использовали общественную станцию телепортации похоже у машиниста сегодня было плохое настроение В то время, как Хан Сень глубоко задумался о том, что будет делать в святилище Бога, поезд резко остановился, и люди, которые стояли, почти все попадали. Поскольку Хан Сень находился в раздумьях, он тоже споткнулся и упал на что-то мягкое. Подсознательно он попытался за что-то схватиться, чтобы окончательно не упасть, но схватившись за что-то, он почувствовал, что оно очень мягкое и нежное а затем понял, что схватился за женщину в военной форме. Его руки были на ее груди. «Ублюдок!» Женщина нахмурилась и толкнула его локтем. Если бы ей повезло, то она бы ударила в лицо Хан Сеню. Но он успел поднять руку, и ее кулак угодил в нее. От удара Хан Сень сделал несколько шагов назад. Женщина обернулась и со злостью уставилась на Хан Сеня. Она воскликнула. «Ты зад...» «Цинь Сюань!» – выкрикнул Хан Сень, не дав ей договорить. Эта женщина в форме была той, кто дала ему прозвище «Причудливая задница». Хан Сень не ожидал, что Цин Сюань будет на планете Рока, и кажется, она состояла на военной службе. То, что она состояла на военной службе, в альянсе не считалось чем-то необычным. Все законопослушные жители должны были отслужить минимум пять лет после того, как им исполнялось двадцать. Когда Хан Сенью исполнится 20, он также должен будет стать солдатом, если у него не будет каких-то серьезных причин, из-за которых он не сможет этого сделать. Цинь Сюань узнала Хан Сеня, но не стала продолжать конфликт. Она просто посмотрела на него холодным, с легким отвращением взглядом. Хан Сень с сожалением подумал. «Скорее всего, она считает меня извращенцем, но я не могу ее винить» я тогда ударил ее и теперь если бы я был на ее месте то тоже бы так считал в альянсе так много планет почему она оказалась именно здесь и вообще какая вероятность того что мы могли встретиться продолжал с сожалением размышлять хан сень другого выбора нет ему стоило разрешить эту ситуацию в альянсе было запрещено наносить вред другим цинь сюань не хотела продолжать скандал поэтому она стояла на месте и сердилась на него От ее взгляда у Хан Сеня побежали мурашки, поэтому как только поезд остановился возле станции телепортации, он быстро вышел из вагона. Но, к его удивлению, Цин Сюань последовала за ним. «Собаки не могут избавиться от еды. Я думала, тогда ты случайно так поступил, но ты по жизни отвратительный человек», — свирепо сказала Цин Сюань. «Ты же видела, что там произошло. Во всем виноват поезд. Другие люди тоже попадали. Это просто совпадение». Хан Сень улыбнулся. «Ты бы поверил в это, если бы был на моем месте?» – холодно спросила Цин Сюань. «Чего ты хочешь?» Цинь Сюань считала его ублюдком, поэтому не хотела никаких объяснений. «Ты действительно наглый. Ты даже не раскаиваешься в том, что сделал. И это не первый раз, когда ты делаешь что-то подобное. Цинь Сюань видела, что Хан Сень не собирается извиняться, поэтому очень сильно злилась». «Думаешь, я отдам тебя полиции? Нет, здесь я не могу с тобой ничего сделать. Но в святилище Бога все по-другому. Я подожду, пока ты туда войдешь». Цинсюань отвернулась и ушла. Увидев ее, солдаты начали здороваться. «Доброе утро, начальница станции!» Хан Сень споткнулся. Он не мог поверить в то, что видит. Он чуть не плакал. Все телепорты находились под военным командованием. На каждой станции был свой гарнизон. И начальник гарнизона был начальником всей станции. Хан Сень слышал, что старого начальника станции должны сменить. Но даже в своих самых смелых мечтах он не мог предположить, что новым начальником станет Цин Сюань. Узнав все это, Хан Сенью стало не по себе. Как начальник станции, Цин Сюань хорошо знала, где он находится. У него не было возможности использовать другую станцию телепортации. На планете Рока существовало всего три общественные станции. Но две другие находились очень далеко, и Хан Сянь не мог тратить столько времени, чтобы туда добраться. На дорогу у него ушло бы два дня. Когда Цинь Сюань отправилась в офис, Хан Сянь вошел в святилище Бога. Он решил, что будет ждать, когда она покинет убежище, и только тогда телепортируется домой. Хан Сянь не оставил никакого шанса с Сюань, чтобы она смогла перехватить его. Взяв немного мяса из кварцевого скорпиона-мутанта, Хан Сень покинул замок стальных доспехов. «Я потратил всю свою удачу, когда нашел черный кристалл», – подумал Хан Сень. Он был сильно подавлен, но не успел он далеко отойти, как увидел Сына Небес и его банду. Хан Сень не хотел с ними встречаться, поэтому повернул в другую сторону. Тем не менее, Ло Таньян окликнул его. «Причудливая задница, а ну иди сюда!» С большой неохотой и недоумением Хан Сень повернулся к Ло Таньяну. «Я тебя зову! Иди сюда! Возможно, тебе улыбнется удача!» Ло Таньян махал ему, злобно усмехаясь. «Зачем я вам? Я слабый и могу охотиться только на обычных существ. Мне не под силу даже примитивные существа. Боюсь, я не смогу вам помочь!» Хан Сень знал, что если его зовет Ло Таньян, то ничем хорошим это не закончится. «Тебе врезать? Ты хочешь, чтобы мы тебя избили? Я сказал, чтобы ты подошел!» Лотаньян смотрел на Хан Сеня с очень хмурым выражением лица. Глава 21. Подземная река. К Сыну Небеса его банде, кроме Хан Сеня, присоединилось еще пару головорезов, которым они заплатили. Вся группа покинула пределы замка стальных доспехов и отправилась в горы. Несмотря на то, что они не ожидали, что смогут достичь нужной цели, все же все хотели рискнуть ради такого большого вознаграждения. В прошлом, когда на Хан Сене не давили Цин Сюань и Сын Небес, он бы тоже рискнул ради такой награды. Теперь у Хан Сеня не было никаких причин, чтобы рисковать. Но было понятно, что Сын Небес и Ло Таньян хотят использовать его в виде приманки, и ему хотелось их за это убить. Хан Сень спокойно следовал за ними, догадываясь о том, что они планируют сделать. Когда они собирали группу, то сказали, что хотят поймать существо-мутанта, но так как там много других примитивных существ, им просто необходимо больше рук. Хан Сень не воспринимал это всерьез. Чтобы убить существо-мутанта, их банды было и так достаточно». Десятки людей, которые были с Сыном Небес, могли самостоятельно убить существо-мутанта, не говоря уже о самом Сыне Небес. Им совершенно не нужны были дополнительные руки для выполнения оглашенного ими плана. Ло Таньян и его люди убивали существ, которые случайно встречались у них на пути и отдавали плоть нанятым людям. Все были довольны этим. Их группа шла шесть или семь дней, и, похоже, они не собирались останавливаться. На восьмой день они остановились на горном перевале. Они находились слишком далеко от убежища, поэтому тут не было видно людей. По дороге им встречалось много примитивных существ. Они сохранили немного мяса в качестве еды. Похоже, мы на месте. Интересно, что же они задумали? Хан Сень не мог расслышать их слова, но, судя по их серьезным выражениям лиц, похоже, эта операция была непростой. Они устроили привал на целый день и только на следующее утро перешли через перевал. Пройдя дюжину миль, они увидели в каньоне щель, но она была настолько глубокой и темной, что никто не мог разглядеть ее дно. Все зажгли факелы, наемников отправили вперед, основная банда последовала за ними. Все наемники знали, что пришло их время поставить свою жизнь на кон. «Почему вы такие медленные? Вы не хотите получить остаток денег?» кричал Ло Таньян и подталкивал людей сзади. Гловорезам оставалось только начать двигаться быстрее. Хан Сень был среди них. Спускаться было несложно, и на пути ничего необычного не произошло, но это было до тех пор, пока они не достигли дна. Гловорезы расслабились и начали снова болтать и смеяться. На дне было очень темно, и вся группа полагалась только на свои факелы. Там они обнаружили огромное пространство, где текла подземная река. «Перейдите реку и идите по пещере, которая на той стороне!» Ло Таньян указывал на другую сторону. «Ло, я не умею плавать, а эта река очень широкая», — сказал один из нанятых молодых людей. «Кто тебе сказал, что нужно плыть? Там есть надувные лодки!» Ло Таньян открыл сумку, и там действительно нашлись надувные лодки. После того, как их надули, в каждый смогло поместиться 4 или 5 человек. Люди залезли в лодки и начали грести. Течение было не слишком быстрым, поэтому не представляло для них опасности. Очень скоро две лодки оказались в центре реки. Внезапно раздался плеск, и из воды показалось черное существо, наполовину обнажив тело питона. Его тело было очень широким, покрыто блестящей черной чешуей, Рот твари был настолько большим, что в нем могла поместиться целая корова. Но это существо проглотило не корову, а кого-то с одной из лодок. Затем оно обрушилось на лодку, и люди попадали в воду. Все были в шоке. Они пытались как можно быстрее развернуть лодки и добраться до берега. Те, кто еще не успел сесть в лодки, просто бросили все и начали убегать. Блеснуло холодное оружие. И Лотаньян атаковал тех, кто первыми начал убегать. Лотаньян направил на остальных окровавленный нож и закричал «Здесь только один монстр, поэтому тот, кто сможет добраться до противоположного берега, останется живым, а я убью тех, кто взял деньги, а теперь пытается убежать! Жители умереть, это ваш выбор!» Все сильно испугались поведения Лотаньяна и начали грести в противоположную сторону. «Придурки, вы просто хотите скормить людей этому монстру?» Про себя думал хан Сень. Те, кто попадали в воду, со всех сил пытались грести к противоположному берегу, но их что-то затягивало под воду. Было очень темно, и никто не мог разглядеть, что с ними действительно случилось. Но был отчетливо слышен запах крови, поэтому можно было легко догадаться о постигшей их судьбе. Нанятые парни не решались двинуться вперед, но Лотаньян снова достал свой нож и пригрозил им. Они не хотели оставаться в реке, поэтому начали усердно грести. Пока другие гребли, хан Сен держал факел. Если бы появился монстр, то он был готов тут же призвать броню от души существа со священной кровью, чтобы спасти жизнь. Монстр снова упал на лодку, раздались ужасные крики. Но спустя немного времени изо всех звуков остался только плеск воды. «Быстрее, если хотите выжить!» Хан Сень кричал на двух людей, которые были с ним в лодке. Они были в шоке и начали грести изо всех сил. «Черт, бессердечные ублюдки!» А он тихо выругался. Двое мужчин от крика Хан Сеня немного пришли в себя. Время от времени раздавались крики и плеск. Бесчисленное количество людей поглотила эта змея. Глава 22. Разбитое яйцо. Не было никакого сомнения в том, что эта гигантская змея была существом со священной кровью. Существ, которые обитали в воде, было и так очень сложно убить, не говоря уже о существе со священной кровью. Сын Небес с его группой не решились самостоятельно попытаться убить ее. Они собрали огромную группу только для того, чтобы самим безопасно перебраться на другой берег. Лодка с Хансенем постепенно двигалась, пока он смотрел на тот берег. После того, как они пересекли середину реки, его факел уже мог немного осветить противоположный берег. С тех пор, как Хан Сень начал практиковать изучение нефритовой кожи, его физическое состояние улучшилось, а вместе с ним и его зрение. Теперь, похоже, он неплохо стал видеть и в темноте. Он отчетливо увидел пещеру, которая находилась в скале, размером от 6 до 9 футов. Похоже, именно этой пещеры и хотела достичь банда Сына Небес. Хан Сень рассматривал пещеру, когда услышал громкий плеск воды. Его сердце замерло. Он увидел, что эта гигантская змея вынурнула из воды на расстоянии примерно 6 футов от их лодки. Ее пасть приближалась к ним. Не задумываясь, Хан Сень прыгнул в воду и призвал броню от существа со священной кровью. Он, как рыба, пытался побыстрее добраться до берега. Ситуация при пересечении реки закончилась очень трагично. Было совершенно непонятно, то ли черная змея была такой ненасытной, то ли она просто хотела убить всех людей. Только две лодки смогли добраться до противоположного берега, и выжило всего семь человек. Остальные были в воде и, скорее всего, уже мертвы. Змея больше не появлялась. «Сын Небес! Несмотря на то, что эта змея – существо со священной кровью, но она не сильно умная. Теперь она сыта, и, думаю, мы больше не будем подвергаться такому риску!» Улыбаясь, сказал Лотаньян. «Залезай!» – крикнул Сын Небес. И все его люди сели в три оставшиеся лодки. Как они и ожидали, змея больше не появилась – и они благополучно смогли добраться до другого берега. Вперед! Ло Таньян подгонял семерых выживших, и они были вынуждены первыми войти в пещеру, все дрожали от страха. Они уже сожалели о том, что решили подзаработать. Зачем им деньги, если они умрут здесь? Но на своем пути они больше не встретили никаких существ. Через полчаса они добрались до конца пещеры. В конце пещеры был водоем а возле него находилось гнездо из гравия, шириной в 30 футов. В середине гнезда лежало два яйца, на них виднелись черные полосы, и размером они походили на струсиные яйца. Сын Небес был ужасно рад. «Ха -ха, «Они удивительны! Эти яйца – существа со священной кровью, и их аж два! Теперь мои священные очки Гена смогут перевалить за 80!» Несмотря на это, он не утратил осторожности и подмигнул Лотаньяну, который был также сильно взволнован. Последний все понял и заставил выживших людей забрать эти яйца. Дрожа, они забрались в гнездо и взяли яйца. Однако до того, как они смогли выйти из гнезда, оно начало пузыриться и бах! Появилась голова змеи, и своими темно-красными глазами она уставилась на воров, которые пытались украсть яйца. «Черт, бросайте яйца!» — крикнул Сын Небес. Но они были настолько напуганы змеей, что не реагировали. «Бесполезные твари!» — Сын Небес начал ругаться и, призвав Красный Меч, побежал вперед. Вся банда призвала оружие и двинулась за ним. Сын Небес схватил яйца и помчался к выходу из пещеры. Змея охраняла только свои яйца и, увидев, что их схватил Сын Небес, в ярости помчалась за ним». «Блокируйте ее!» — крикнул Сын Небес, не останавливаясь. Ло Таньян был безжалостным. Он схватил двух людей, которые выжили в реке, и бросил их на землю. Змея схватила их и проглотила Нижуя. Остальные члены банды начали делать то же самое. Они бросали выживших, используя их как щиты, которые хоть немного отвлекали змею. Проделывая это, они немного оторвались». Сын Небес бежал очень быстро, держа в руках яйца. Ему не хватило времени добраться до выхода из пещеры. Перед ним мелькнул золотой кулак и ударил его в лицо. Он не ожидал, что возле пещеры может кто-то прятаться, поэтому не был готов к нападению. Из носа полилась кровь. Отшатнувшись, он закрыл лицо. Два яйца змеи выпали из его рук. Золотая фигура подпрыгнула, поймала яйца и помчалась к реке. «Доллар!» Сын Небес упал на землю, закрывая лицо, но он смог моментально подняться и, увидев золотую фигуру, сразу понял, кто это. После того, как Хан Сень выбрался из реки, вместо того, чтобы пойти дальше в пещеру, он спрятался за валуном и дождался, пока вся банда пройдет мимо. Затем он отправился за ними, внимательно озираясь по сторонам. Когда он увидел, что Сын Небес бежит с яйцами в руках, Хан Сень сильно ударил его и забрал яйца. Хан Сень очень жалел, что его бронзовое копье уничтожил Элоньян. С ним он точно смог бы убить Сына Небес. Хан Сень добрался до реки и увидел, что там бушуют сильные волны. Из реки показалась огромная черная змея. «Черт! Еще одна?» Хан Сень обернулся и увидел, что вторая змея продолжает преследовать банду Сына Небес. «Доллар! Ты кретин!» Сын Небес ненавидел Доллара, и увидев, что его остановила змея, очень обрадовался. В тот момент, когда змея уставилась на Хан Сеня, у него возникла идея. Он бросил одно яйцо Сыну Небес. «Лови! У каждого из нас по одному яйцу. Давай сначала разберемся со змеями, а потом поговорим». «Кто на такое может согласиться? Я получу два яйца и убью тебя!» Хан Сень был напуган. Сын Небес поймал яйцо, но оно разбилось, и все из него вылилось. Сын Небес остолбенел. Глава 23. Дракон вулканического происхождения. Гигантская змея издала громкий звук и безумно помчалась к Сыну Небес, который был весь измазан яйцом. Хан Сеня она оставила в покое. Хансень быстро повернулся и побежал, держа в руке яйцо. Прыгнув на надувную лодку, он начал отчаянно грести, пытаясь быстро добраться до берега. Он не решался оглянуться. У него ведь тоже было яйцо, и если змеи отправится за ним, то станет не очень весело. «Доллар! Твою мать!» До Хансеня донесся голос Сына Небес, а после раздались голоса других людей и рев змей. Хан Сень добрался до берега, выпрыгнул из лодки и помчался к выходу из пещеры. Выбравшись, он без остановки побежал к убежищу. Спустя немного времени Хан Сеня одолело беспокойство. Он подумал о том, что если Сыну Небес, его банде, удастся сбежать, то они отправятся за ним, а всех их он не сможет победить. Хансень решил сделать крюк и пойти в лес, чтобы не дать им шанса поймать себя. Они уже много лет находились в убежище, поэтому все были сильными и имели множество душ в существ. Несмотря на то, что они были слабее змей, но все равно кто-то из них точно сможет убежать, поэтому лучше быть осторожным. В ту ночь Хансень нашел укромное место, где смог укрыться от ветра и разжечь костер. Обмазав змеиное яйцо слоем грязи, он положил его на костер. Пока Хан Сень готовил, он бормотал про себя. «Непорочная жизнь. Прежде чем ты увидишь этот грязный мир, позволь мне избавить тебя от греха и отправить на небеса». Информация. Молодой дракон вулканического происхождения убит. Душа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена». Пока Хан Сень говорил свои слова, он услышал голос в голове. Получается, это была не змея. «К сожалению, я не получил душу существа со священной кровью», — грустно сказал Хан Сень. Очень скоро яйцо приготовилось, и Хан Сень палкой вытащил его из огня. Отколов всю запеченную землю, он увидел белок, который на вид был очень вкусным. Хан Сень откусил кусочек, на вкус оно оказалось лучше, чем куриное яйцо. Информация. Вы съели плоть дракона вулканического происхождения. Вы получили одно священное очко гена. Хансень съел все яйцо, он так наелся, что не мог двигаться. Всего он получил 5 священных очков гена. Если прибавить их к восьми, которые уже были у Хансеня, теперь у него получалось 13 священных очков гена. Хансеню понадобилось 8 или девять дней, чтобы вернуться в замок стальных доспехов. Сын Небес и его банда вернулись на два дня раньше него. В их банде осталось всего восемь человек, и они были все ранены. Некоторые из подчиненных Сына Небес погибли. Сын Небес ничего не говорил о том, что они делали, поэтому ни Цинь Сюань, ни Парень Кулак так и не смогли ничего узнать. Даже несколько головорезов смогли выбраться из воды и вернуться в замок. И именно от них Цинь Сюань и Парень Кулак узнали, что же все-таки произошло но они не догадывались что происходило после того как они упали в воду поэтому решили солгать и сказали что остальных участников тоже ранила змея их предположение было не совсем правильное потому что то что хан сень бросил яйцо привело к тому что вся банда оказалась в затруднительном положении В конце концов им бы не пришлось сражаться с драконом если бы хан сень не сделал этого сын небес не говорил о том что произошло он боялся что над ним будут смеяться в тайне он опять начал поиски доллара очень жалко что сын небес и лотаньян не умерли Хан Сень узнал что произошло и вздохнул с облегчением хансень боялся что сын небес может что-то заподозрить когда увидит что он вернулся один теперь когда он увидел что есть еще люди что остались в живых ему было не из-за чего переживать На обратном пути он поймал примитивное существо с медными зубами. Если Сын Небес и его банда решат допросить его, то он скажет, что ему повезло, и он просто поплыл по течению. Хан Сень очень много думал об этом, но у Сына Небес не было на него времени, и он вообще не пытался с ним поговорить. На весь этот поход он потратил немного больше полумесяца. Хан Сень решил навестить мать и сестру и телепортировался из святилища бога. Но у ворот станции телепорта стояла Цин сюань и холодно смотрела на него. «Ты был уверен, что сможешь спрятаться от меня? Прошло уже больше полмесяца с нашей последней встречи. Как думаешь, я избавлю тебя от наказания, которое ты заслужил?» «Госпожа Цинь, чего ты хочешь?» Хан Сень смотрел на нее, находясь в удрученном состоянии. Цинь-Сюань теперь была начальницей станции, и обойти ее не было никакой возможности. «Все просто». «Возьми это и пошли со мной!» Цин Сюань кинула ему боевой костюм. «Ты все равно не убьешь меня», — подумал Хан Сень, и, взяв боевой костюм, последовал за ней. Они не стали телепортироваться в святилище Бога, а отправились в комнату для боевых действий. Хан Сень одел костюм и вошел в комнату. Цинь Сюань уже была там, на ней был красный костюм с черными полосками. Боевой костюм не был обычной одеждой. Это был высокотехнологичный продукт, который можно было использовать как броню. На нем были встроенные датчики, что записывали все, что происходило во время боевых действий. Частоту сердечных сокращений, дыхание, скорость удара и оказанное влияние. Это позволяло быть в курсе своего физического состояния и определить их будущие методы. «Если ты выиграешь, я навсегда отстану от тебя». Циньсюань поманила его пальцем, что означало, что Хан Сень должен начать атаковать. «Ты собираешься пройти эволюцию, использовав только священные очки Гена. Также у тебя много душ-существ. Я совсем недавно закончил школу, в то время как ты уже долго находишься на военной службе. Почему ты не можешь просто сказать, что хочешь меня убить? Если бы Хан Сень смог ее победить, тогда он был бы вынужден раскрыть, что он и есть доллар». А он не хотел этого И то он не был уверен в результате их поединка никаких душ существ все будет ясно если ты сможешь выстоять после 50 движений небрежно сказала цинь сюань договорились хан сень думал что он сможет выдержать эти 50 движений если полностью сосредоточиться на защите глава 24 навыки внезапной атаки цинь сюань решила проучить задницу хан сеня Когда он в первый раз ее ударил, она могла подумать, что это было от его незнания, но когда случился второй раз в поезде, это уже не могло быть простым совпадением. Дав понять, что Хан Сень в ее глазах просто извращенец и конченый ублюдок, подошла к нему с гневным взглядом и сказала «начинай». Хан Сень ударил ее в лицо, Цинсюань схватилась за нос и отступила. Она не могла поверить в то, что только что произошло. Хан Сень не был похож ни на одного мужчину, которого она когда-либо видела. Она разрешила ему начать первым, и он тут же ударил ее. Это было за пределом ее понимания. Именно поэтому она не была к такому готова. Они стояли очень близко друг к другу, поэтому он ударил ее в нос. По ее мнению, для того, чтобы начать бой, два противника должны сначала выйти на середину. И перед ней мужчины всегда вели себя как джентльмены, даже если они были слабее ее, то все равно пытались показать свое мужество. Никто не был похож на Хан Сеня, который нанес ей удар прямо в лицо, в то место, где у нее не было никакой защиты. «Извини, прости, разве мы еще не начали?» Хан Сень начал много раз извиняться, а он думал, что она хочет выпустить свой гнев, и он мечтал, чтобы это побыстрее закончилось». Он сам не ожидал, что сможет ударить ее в нос, который уже сильно покраснел. «Мы начали, и мы продолжаем, ты...» Цинь Сюань хотела еще что-то сказать, но когда он услышал слово «продолжаем», то снова стукнул ее в нос. Ей стало настолько больно, что она присела на корточки. «Ты сказала «продолжаем», поэтому я подумал...» Хан Сень пытался объяснить свой поступок. «Я убью тебя!» Цин Сюань подпрыгнула и, больше не думая о правилах, начала избивать Хан Сеня. Сопротивляясь нападению Цин Сюань, Хан Сень понял, что его навыки намного хуже, он даже не мог блокировать ее удары, а он едва выдержал дюжину ударов и был уже сильно избит. «Мы еще не дошли до назначенных 50 ударов, но увидимся в следующий раз!» Цинсюань Сюань отвернулась, оставив Хан Сеня, у которого по всему телу были травмы. Хан Сень поднялся. На его лице замерла кривая улыбка. Он не был серьезно ранен из-за своего боевого костюма. Несмотря на то, что он ощущал боль, он мог с ней справиться. Хуже всего было то, что он, похоже, еще больше разгневал Цин Сюань. После того, как Хан Сень покинул станцию, он отправился домой. В это время Цинь Сюань собиралась принять душ и удалить видео и данные об их битве. Она была начальницей станции и самой сильной женщиной в замке стальных доспехов. Поэтому никто не должен был увидеть их бой, где причудливая задница смог разбить ей нос. Перед удалением записи Цинь Сюань решила еще раз просмотреть видео. Она считала, что Хан Сень смог ее ударить только потому, что она не была к этому готова. Просмотрев видео несколько раз, Цинь Сюань поняла, что несмотря на то, что это была основная причина, Она толком не могла объяснить, как он смог ее ударить. «Что за...» – думала Циньсюань, когда внимательно изучала момент удара и сравнивала данные в боевом костюме. «Получается, что его навыки боевых искусств полностью соответствуют выпускнику начальной школы, но его движения очень быстрые и неожиданные», – продолжала бормотать Циньсюань, одновременно изучая данные. «В нем что-то есть, он как убийца». Пока он не сделал шаг, я не могла предсказать его действий, поэтому была не готова. Когда он нанес удар, то его эмоции абсолютно не изменились, даже когда он наносил сильный удар. Такое поведение, которое не влияет на эмоции, может быть только у отличного убийцы. Смертельный удар прикрыт обычной обложкой. Нет, он только недавно окончил школу и не мог стать убийцей. Кроме того, его движения очень плохи, этим он не похож на убийцу. Получается, что его поведение – это просто врожденный талант? Цинь Сюань могла предположить только такое. То, чего она точно не знала, это то, что Хан Сень был действительно бедным, когда вошел в святилище Бога и обидел Цин Сюань и Сына Небес. Никто не осмеливался дружить с ним или даже просто торговать, поэтому недавний выпускник без какого-либо опыта начал охотиться на существ, используя всего лишь кинжал из обычного сплава. Даже обычные существа представляли большую угрозу для новичков, не говоря уже о том, что они всегда ходили группами. Хан Сень мог убить существо, только если у него получалось неожиданно напасть. Чтобы минимизировать риск, Хан Сенью приходилось сидеть в засаде, а только потом атаковать. Это было довольно сложно, потому что у существ чувства были острее, чем у обычных людей. В первые месяцы Хан Сень улучшал эти навыки. Он испытывал неудачу за неудачей, поэтому постепенно научился скрывать свои эмоции и намерения. Теперь, во время его приближения, существа не ощущали никакой опасности. Это было похоже на какую-то грязную игру, но тогда это был для него единственный способ выжить. Позже ему приходилось практиковать и улучшать свои навыки, чтобы убивать примитивных существ, и постепенно это стало частью его инстинкта. Хотя боевые навыки Хан Сеня не были очень хороши, в общем, он был не хуже великого убийцы. Как и у убийцы, его навыки были направлены на жизнь или смерть. И единственным различием было то, что он убивал существ, а не людей. Глава 25. Призрачная приманка. Похоже, у него большая сила, скорость и импульсивность. Скорее всего, у него много очков гена, он даже практикует сверхискусство гена. Циньсюань посмотрела на некоторые данные, но не стала уделять этому много внимания. Данные Хансеня были выше среднего, но такие показатели можно было увидеть довольно часто у людей из убежища. Неожиданно было то, что такие данные принадлежали именно Хансеню. «Талантливый, но вульгарный и презренный. В следующий раз я преподам ему хороший урок», с горечью подумала Циньсюань. Из-за действий Хансеня Она опять назвала его презренным. Большинство людей не могли предположить, что Хан Сень обладает навыками внезапной атаки. Причина, из-за которой Хан Сеню удалось попасть в лицо Сына Небес, заключалась как раз в его навыках внезапной атаки. Никто, похожий на него, не смог бы это сделать, потому что у Сына Небес было множество очков гена, и он хорошо владел сверхискусством гена. Внезапная атака не очень хороша, но зато действенна. Хан Сень вернулся домой и пообедал вместе с матерью и Хан Янь. На другой день он не отправился в святилище Бога, вместо этого он сел на поезд и поехал в боевой зал. Раньше Хан Сень изучал только основы боевых искусств, они были рассчитаны для тех людей, которые не обладали очками Гена. Когда человек получал очки Гена в святилище Бога, он становился сильнее. Учитывая то, что он практиковал сверхискусство Гена, его тело стало более уникальным. Такое различие позволяло людям, таким как он, начать практиковать новые виды боевых искусств, которые были недоступны для обычных людей. Такие боевые искусства были доступны для изучения в боевых залах и в современных колледжах. И боевые мастера, которые работали в боевых залах, делали это для выживания. В отличие от древних времен, эти мастера не полагались на свою унаследованную известность. Их единственная цель – это получение прибыли. Получалось, чем больше денег платил студент, тем лучше ему преподавали боевые искусства. Для всех боевых искусств требовалась определенная физическая подготовка. Если она не соответствовала требованиям, то обучение было невозможным. Раньше у Хансеня не было денег, да и физическое состояние было не очень подходящим. Теперь у него 30 священных очков гена и много других очков гена, а он стал намного сильнее. Практика нефритовой кожи тоже сильно помогла ему. Теперь его физическое состояние было одним из лучших среди его сверстников. Боевой зал был довольно известным на планете Рока. Обучение стоило очень дорого, но и мастера боевых искусств были отличными. Владелец боевого зала был ветераном, но свою известность получил еще в то время, когда служил. Получив тяжелое ранение, он вернулся на рог и открыл боевой зал. Все называли этого ветерана старым дьяволом. Если вы достаточно заплатите, он кое-чему вас научит, и эти навыки могут быть достаточно хороши. «Молодой человек, вы хотите чему-то научиться?» У нас есть начальные, средние, продвинутые классы, а также специальные классы. Здесь вы можете изучить кулачный бой, научиться отлично владеть оружием и даже изучить сверхискусство гена. В начальных классах вы будете изучать боевые искусства, которые я называю элементарными. Это будет стоить 10 тысяч. В средних классах изучают боевые искусства среднего уровня. Стоит это 100 тысяч. За продвинутые классы стоимость составляет миллион за каждый вид боевого искусства а за специальные 10 миллионов за каждый за такую сумму я гарантирую вам отличное обучение похоже у вас светлое будущее вы хотите выбрать только специальные классы если так то за 12 видов боевых искусств вы должны заплатить 50 миллионов старый дьявол смотрел на хан сеня с жадной улыбкой как дракон смотрит на золото Я бы хотел записаться в продвинутый класс, чтобы изучить призрачную приманку. Хан Сень приехал сюда именно за этим. Когда-то его отец узнал от старого дьявола, что есть великое боевое искусство под названием призрачная приманка. К сожалению, физическое состояние его отца не соответствовало необходимому уровню, поэтому он не мог его изучить. Он очень сожалел об этом и всегда говорил Хан Сенью, что тот должен выучить, когда вырастет». Также Хан Сень слышал от отца, что призрачная приманка очень эффективна против женщин. Хан Сень опять оскорбил Цин Сюань и, похоже, в следующий раз она не отпустит его так легко. А он был напуган, поэтому вспомнил слова отца о старом дьяволе и призрачной приманке и решил попробовать. Сейчас для него миллион был лишь куском пирога. Несмотря на то, что призрачная приманка относится к простому продвинутому виду, требования для его овладения больше, чем у специальных видов. У вас должно быть максимальное количество мутантных очков гена. Старый дьявол с удивлением смотрел на Хан Сеня. Никто не выбирал призрачную приманку из-за высоких требований. Вы можете проверить меня и узнать, соответствую ли я вашим требованиям. Хансень Сень не был уверен, подойдет ли он. Технически... С его 13 священными очками гена он должен был подойти даже лучше, чем те, у которых было максимальное количество мутантных очков гена. 10 тысяч за тест на физическое состояние. Старый дьявол поставил кардридер перед хан сенем. Хансень достал свою кредитную карту и заплатил 10 тысяч. Старый дьявол остался доволен. После сканирования и тестирования, с помощью множества инструментов, результат так и не был показан что удивило Старого Дьявола. «Ваша физическая подготовка очень хороша. Должно быть у вас максимум обычных, примитивных и мутантных очков гена». «Я могу изучать призрачную приманку?» Хан Сень задал вопрос, не ответив на предположение Старого Дьявола, потому что мутантных очков гена у него было меньше 10, а его физическое состояние объяснялось его практикой нефритовой кожи и наличием священных очков гена. «Да, один миллион». Старый дьявол больше ничего не спросил и достал терминал для расчета. Хан Сень немного расстроился, что ему нужно заплатить такую сумму, которая очень тяжело ему досталась, но все же заплатил. «Молодой человек, у нас есть хорошие вещи для вас. Идите за мной. Для начала вам нужно ознакомиться с призрачной приманкой». Старый дьявол отвел Хан Сеня в комнату и, включив голограмму, оставил его одного. Сам старый дьявол практиковал призрачную приманку через голограмму. Посмотрев некоторое время, глаза Хансеня расширились. «Вау! Вот что ты подразумевал, когда говорил об особой эффективности против женщин, папа!» Глава 26. Кот-мутант с тремя глазами. Призрачную приманку на самом деле можно было назвать оболочка в оболочке, потому что все движения были ориентированы на одну только цель – она должна была только сдерживать противника. Поворот, блокировка оборот, все виды движения заставляли извиваться тело, как у змеи, и таким образом заманивать противника в ловушку. При этом у противника не оставалось ни единого шанса для атаки. Если бы противником была женщина, то при использовании призрачной приманки приходилось бы дотрагиваться до нее во всех местах. Если бы это была обычная женщина, то через несколько движений она уже чувствовала бы себя неловко. Если бы я использовал призрачную приманку во время сражения с цин сюань то она точно начала бы считать меня еще большим извращенцем. Хан Сень пожалел, что выбрал этот вид искусства, но оплата была внесена, и возврату она не подлежала. «Ладно, для начала я все изучу, а там уже поглядим». Хан Сень немного успокоился и начал внимательно следить и запоминать призрачную приманку. Когда Хан Сень начал более пристально всматриваться, то понял, что это искусство не такое уж и отвратительное, как показалось изначально. Действительно, было много продвинутых навыков, особенно во время ближнего боя, многие действия были практичными и могли спасти жизнь в критические моменты. Для изучения этого искусства действительно требовались хорошие физические способности, особенно это относилось к гибкости. Даже для тех, кто собрал максимум мутантных очков гена, было бы сложно это выполнить. Причина, из-за которой Хан Сень подошел под эти требования, помимо наличия у него священных очков гена, заключалась в его изучении нефритовой кожи, которая значительно увеличила его гибкость. Метод преподавания старым дьяволом был простым. Для начала вы могли изучить все движения из голограммы, а после он поправлял вас в тех местах, где вы допускали ошибки, а также указывал на те моменты, где стоило быть более осторожным. Также вы могли связаться с ним через комлинг, и он дал бы детальные ответы. Несмотря на то, что он сильно загружал вас, его обучение было хорошим. Со своим сильным телом Хан Сень смог начать практиковать эти навыки спустя полмесяца. Но то, что он начал, было недостаточно. Боевые искусства, которые требовали настолько близкого боя, были самыми опасными. Если бы он не являлся мастером, его легко убили бы во время сражения. До того, как Хан Сень полностью не изучит призрачную приманку, он не будет пытаться охотиться на существ или сражаться с людьми в святилище Бога. Цинь Сюань, если ты оставишь меня в покое, то я отступлю, но если ты будешь усложнять мне жизнь, то я буду вынужден практиковать свои навыки призрачной приманки на тебе, подумал Хан Сень. Когда Хан Сень подошел к станции телепорта, ему очень не хотелось снова увидеть Цинь -сюань. Он периодически оглядывался, но так и не увидев ее, вошел в святилище бога. В его комнате, в замке стальных доспехов, примитивное существо с медными зубами уже превратилось в существо мутанта. Хан Сень решил дождаться, пока оно разовьется до существа со священной кровью. У ворот убежища Больше не дежурила банда Сына Небес. Прошло полмесяца с тех пор, как Хан Сень вышел из святилища Бога, соответственно и Доллара больше нигде не видели. Банда не отличалась терпеливостью, поэтому они просто ушли. На самом деле Сын Небес понимал, что охранять ворота совершенно бесполезно, потому что никто не знал, как на самом деле выглядит Доллар поэтому даже если бы он прошел прямо перед ними, они все равно не смогли бы его узнать. Хан Сень покинул убежище и отправился в горы, чтобы найти место для охоты. После того, как он глубоко зашел в лес, человеческих следов практически не было видно. Хан Сень призвал свою броню и пошел дальше в горы. Парень больше не думал охотиться на обычных существ, а он только преследовал их или просто игнорировал. Он искал только редких, примитивных существ, чтобы съесть их плоть. В данный момент у Хансеня было максимальное количество обычных очков гена и более 80 примитивных очков гена, поэтому ему просто уже не нужны были обычные существа. Теперь ему нужны были примитивные существа и существа со священной кровью. Хан Сень хотел завершить эволюцию с максимальным количеством по всем четырем очкам гена. Если бы он использовал только свой черный кристалл, то он набирал бы их весьма медленно. Чтобы убить примитивных существ, мне даже не нужно самому охотиться. Душа существа-мутанта, которую мне дала Цин Сюань, имела форму домашнего животного. Если ее призвать, то она сможет убить нескольких примитивных существ». Хансень посмотрел на душу в виде черной кошки, которую он получил с помощью шантажа. Информация. Тип души кота-мутанта с тремя глазами. Домашнее животное. Хансень призвал кота-мутанта с тремя глазами, но появился маленький черный котенок размером с его ладонь. Он терся о ногу Хансеня и выглядел как обычная домашняя кошка с маленьким телом и большими глазами. «Сможет ли такое маленькое животное убить этих существ?» Хан Сень взял его на руки. Он не мог поверить, что такое маленькое существо может обладать большой силой. Но потом он подумал, что размер не всегда имеет значение. Раз это душа существа-мутанта, то она должна быть способна охотиться на примитивных существ». Увидев недалеко трехгранное примитивное существо, он решил сказать коту «иди и убей это существо». Маленькое животное взвизгнуло и отправилось к примитивному существу, начав кусать его за хвост. Трехгранное существо остановилось и взглянуло на кота. Махнув хвостом, оно отправило кота в полет, словно тот был баскетбольным мечом. кот мутан завизжал и, дорожа спрятался за ногой хан Сеня. «Она обманула меня. Неудивительно, что она так легко отдала его мне. Это совершенно бесполезная душа существа». Хан Сень смотрел на кота, который спрятался за ним. Хан Сень решил попробовать еще, но кот оказался бесполезным. Он не смог победить даже самое слабое примитивное существо с медными зубами. Он догонял его и убегал, отчего совершенно не казался похожим на существо-мутанта. Внезапно Хан Сень подумал о типе этой души существа-мутанта. Он знал только то, что души существ, которых призывали, чтобы бороться самостоятельно, были либо бойцами, либо маунтами. Но он ничего не знал о душах существ с типом питомца. Глава 27. СОС Что, черт возьми, это за душа домашнего питомца? Она ведь не только ради удовольствия, верно? Или меня действительно обманула Цинь Сюань? Что мне с ним делать? Хан Сень загрустил и уничтожил существо с медными зубами, которое преследовало кота. Когда он захотел забрать кота, тот начал мяукать и крутиться вокруг тела убитого существа. Вперед! Хан Сень смотрел на кота-мутанта с тремя глазами. Обычно души существ, которые преобразовывались в воинов или маунтов, не ели а если они получали ранения, то восстанавливались в вакууме. Услышав одобрение Хан Сеня, кот бросился на плоть существа, а он грыз изо всех сил, но его зубов и когтей не хватало, чтобы разорвать даже шкуру. В виде этого Хан Сень еще больше загрустил. А он достал кинжал, вырезал куски мяса и накормил кота. Существо с медными зубами было вдвое больше кота, но питомец смог съесть его целиком, Кот лежал на земле с полным животом, он даже не мог пошевелиться. Хан Сень был немного обеспокоен этим. Беспомощно покачав головой, юноша поднял кота. Он решил, что нужно хоть что-то узнать о душах существ с типом «домашнее животное». Он планировал это сделать, когда вернется домой. Существ-мутантов было нелегко найти. Хан Сень находился в горах более полумесяца, но так и не встретил ни одного существа-мутанта. Но ему удалось найти примитивных существ, которых он еще не встречал, поэтому он сумел увеличить свои примитивные очки Гена до 90. Охотиться одному в горах было очень скучно, поэтому во время отдыха Хан Сень призывал своего кота, играл с ним и кормил его плотью убитых существ. Броня от души черного жука со священной кровью отлично его защищала, поэтому охотясь на примитивных существ, хан Сень начал практиковать призрачную приманку. Несмотря на то, что юноша еще плохо разбирался в этом искусстве, во время борьбы он смог заметить его сильные стороны. Эти методы были очень простыми в применении, но при правильном исполнении моментально выводили из строя врага. Однако ближний бой был довольно опасным, и несколько раз, когда он выполнил неверные действия, без его брони существа могли легко убить Хан Сеня в этот момент. Пробыв в горах около месяца, он так и не нашел ни одного существа-мутанта. Но в то же время Хан Сень достиг большого прогресса в использовании призрачной приманки. Спустя немного времени Хан Сень перестал полностью полагаться на свою золотую броню, Он уже мог самостоятельно убивать примитивных существ. Одно из его самых больших достижений заключалось в том, что он смог набрать максимальное число примитивных очков гена. У Хансеня было очень хорошее настроение. Он думал о том, что всего несколько месяцев назад боролся за то, чтобы собрать обычные очки гена. Он начал разводить огонь, чтобы приготовить себе мясо. В то время, как Хан Сень вместе со своим котом-мутантом, которого он назвал Меус, готовил мясо, он услышал «Помогите! Помогите!» и, подняв голову, увидел парня, который бежал к нему и кричал. Его одежда была изорвана. Хан Сень встал и посмотрел в ту сторону, откуда бежал парень. Юноша мгновенно бросил мясо на землю, схватил Меуса и побежал. «Приятель, помоги мне, я заплачу, сколько ты попросишь!» Кричал парень и продолжал бежать. «Можешь оставить деньги себе!» Крикнул Хан Сень, не переставая бежать. Для начала нужно было выжить, чтобы начать тратить деньги. За ним гнались около сотни существ. Несмотря на то, что это были лишь примитивные существа, каждый из них весил дюжину тонн, и у них была самая жесткая кожа. Если бы его ударил хоть один, то такой удар повредил бы его внутренние органы, даже несмотря на его золотую броню, а их там было очень много. При таких обстоятельствах, даже если бы здесь были Цин Сюань, Сын Небес и Парень Кулак, они бы тоже начали удирать. «Приятель, не спеши ты так, дай мне руку, я буду очень благодарен тебе!» – кричал человек позади Хан Сеня, он уже задыхался от бега. «Я теперь тоже в большой опасности. Просто молись!» Немного пробежав, Хан Сень увидел перед собой утес, который был покрыт виноградной лозой. Он схватился за лозу и начал быстро карабкаться вверх. В этой ситуации он в полной мере ощутил то, что у него много очков гена и что он тренировал причудливую приманку. Хан Сень, немного взобравшись вверх, увидел каменную площадку и запрыгнул на нее». Увидев, что Хан Сень полез по скале, парень бросился за ним. Этот человек был либо слишком слабым, либо просто уже сильно устал, поэтому, сделав несколько попыток, просто повис на виноградной лозе. «Приятель, помоги!» – кричал парень, а существа были уже на расстоянии 30 футов от него. «Подожди!» – Хан Сень схватил виноградную лозу, на которой висел парень, и начал тянуть ее – С помощью Хан Сеня тому удалось добраться до площадки, а он карабкался на четвереньках и был очень счастлив. Парень находился на высоте примерно 30 футов и слышал, как существа врезаются в скалу. Хан Сень и спасенный им человек ощущали, что даже сама скала немного сотрясается от их ударов. Наконец, парень добрался до площадки. Когда парень оказался на площадке, его словно парализовало, он не мог вымолвить ни слова – «Друг, что ты им сделал?» Хан Сень посмотрел вниз на существ, которые наскакивали друг на друга. Похоже, они не собирались уходить, а только продолжали реветь, глядя на площадку. Они не могли подняться, потому что были слишком большими, даже больше, чем слоны. «Не упоминай об этом!» «Это самое худшее, что могло быть!» Парень немного успокоился и вытащил пачку сигарет из кармана, поджег одну и предложил Хан Сенью. Ты спас мне жизнь, и я, Лин Бэй Фэн, всегда буду помнить об этом. После возвращения в убежище я от тебя отблагодарю. Лучше всего наличными. Хан Сень взглянул на пачку сигарет и понял, что этот человек богат. Пачка сигарет Шварцвальд стоила более 10 тысяч, поэтому он решил не скромничать с таким богатым парнем. Глава 28. Дорогая еда. Приятель, как тебя зовут? Лин Бэй Фен бросил зажигалку Хан Сенью. Хан Сень. Тот поймал зажигалку и подпалил сигарету. Табак, из которых Шварцвальд делали сигареты, был безвредным и даже немного освежающим. Для тех, кто рисковал жизнью в святилище Бога, казалось, что сигареты Шварцвальд были посланы с небес. Сень, поверь, когда мы вернемся в убежище, у тебя будет столько денег, сколько захочешь. «Проблемы, которые можно решить с помощью денег, для меня вообще не являются настоящими проблемами». Поговорив какое-то время, Хан Сень наконец понял, кем был этот парень. Лин Бэй Фэн был не просто богатым, а он был супер богатым. Также ему повезло, что он попал в убежище, где было много его друзей. В итоге он смог купить очень много душ, существ-мутантов, доспехи, оружие, маунты, воины и так далее». Он даже нанял группу людей, которые должны были охотиться вместе с ним. Он искал существ со священной кровью. Им повезло, и они действительно поймали существо со священной кровью. Но то, что произошло потом, никто не мог предположить подобного. Люди, которых он нанял, либо умерли, либо просто сбежали, и он тоже решил укрыться в горах. После всего, что он пережил, он смог выжить, но утратил все души существ-мутантов, которые купил. «Если бы не Хан Сень, то его бы точно убили эти существа, Мэм «Сень, насколько далеко отсюда до нашего убежища славы?» спросил Лин Бэй Фэн. «Это твое убежище славы», — Хан Сень рассмеялся. Лин Бэй Фэн был удивлен. «Ты что, шутишь? Я пришел из замка стальных доспехов, и чтобы туда вернуться, мне потребуется две недели». «Черт!» Я и правда оказался на территории другого убежища. Лин фен был очень подавлен. В убежище Славы у него было много друзей, и поэтому он легко мог покупать плоть и души существ. Но в другом убежище, скорее всего, о нем никто не слышал, и, несмотря на его деньги, ему будет очень трудно купить хорошие души существ и их плоть. Эй, а что ты сделал существам Меммо? Они такие настойчивые! Хан Сень снова взглянул вниз. Меммо были там же, они продолжали реветь. Становились на задние лапы в попытке добраться до каменной площадки. «Да я гулял и проголодался. Увидел, как пасется молодой меммо и...» Печально ответил Лин Бэй Фэн. «Все закончилось неудачно. Похоже, на какое-то время мы с тобой оказались в ловушке. Мы не сможем выбраться, пока они не уйдут. Поэтому давай попытаемся поладить». Хан Сень рассмеялся. «Согласен. Давай попробуем». Лин Бэй Фэн подошел к Хан Сенью. «Сень, я очень хочу пить». «Можно я возьму у тебя чашку?» 10000 тысяч». Хан Сень сузил глаза. «Черт, куда подевались добрые люди?» — закричал Лин Бэй Фэн. «Ты платишь? Я продаю. Разве нет?» «Но твоя вода очень дорогая. Она даже дороже, чем вода на планете Сноу Сприн. Даже такой воды можно купить две бутылки за десять тысяч. Но у тебя не может быть воды с планеты Сноу Сприн», сказал Лин Бэй Фэн и взглянул на флягу с водой Хан Сеня. «Несмотря на то, что эта вода всего лишь из водоема, но мы не знаем, сколько здесь пробудем. В данной ситуации вода – это жизнь. Без нее мы умрем через неделю. И ты считаешь, что она столько не стоит?» – Хан Сень улыбнулся. «Она стоит, но я по дороге потерял кошелек. Можешь дать мне в долг? А когда мы доберемся до убежища, я заплачу тебе двойную сумму», – предложил Лин Бэй Фэн. «Но мы не знаем друг друга. Ты и так мне должен за спасение твоей жизни». «А ты хочешь, чтобы я еще и воду дал в долг?» «Ты заставляешь меня делать трудный выбор!» Хан Сень выглядел нерешительным. «В три раза больше!» «Нет, в четыре!» «Договорились!» Хан Сень достал свою чашку и налил воды Лин Бэй Фену. Лин Бэй Фен за три глотка опустошил чашку и протянул ее, прося добавки. «На сегодня все. У меня мало воды, нужно экономить. Мы ведь так и не знаем, когда уйдут эти существа!» Хан Сень спрятал флягу с водой. А Лин Бэйфэн снова задал вопрос. «Сень, ты такой сильный, храбрый и впечатляющий, что в состоянии в одиночку охотиться в горах». «Чего ты хочешь?» Хан Сень закатил глаза. Лин Бэйфэн подошел к Хан Сенью и сказал. «Сень, я потерял все души существ по дороге и теперь чувствую себя очень неуверенно без них. Скажи, у тебя есть какая-то душа, которую ты бы смог мне продать?» Если говорить о душах существ, то за последнее время Хан Сень убил очень много примитивных существ, но не получил ни единой души. Может, вся его удача закончилась после того, как он получил две души существ со священной кровью? У меня нет таких душ, но, может, ты хочешь немного плоти примитивного существа? Да, конечно, хочу. Десять тысяч за кусок. Сень, ну это совсем маленький кусочек». Они находились на каменной площадке уже восемь дней и совсем не были уверены в том, что эти Мемо когда когда-то уйдут. «Мы больше не можем ждать. Нужно искать какой-то выход», — сказал Хан Сень Линбэй Фэну. «У нас еще есть вода и еда. Давай подождем. Может, они все-таки уйдут?» У Лин Фэна все еще не пропал страх перед этими существами. «Да, у нас пока есть еда и вода, а также физическая сила». «Если у нас все это закончится, то мы ничего уже не сможем сделать», — ответил Хан Сень. «Но что мы можем сделать, если тут такое стадо?» — с горечью спросил Лин Бэй Фэн. «Нам придется подняться», — Хан Сень указал наверх скалы. Лин Бэй Фэн посмотрел на скалу, которую окутывали облака, и, вздрогнув, спросил, «Неужели нам это удастся? Мы должны попробовать. Эти существа, похоже, ждут, когда мы умрем» мы попробуем забраться повыше, и если мы сможем найти выступ, то переберемся на другую сторону горы и там спустимся, ответил Хан Сень. Я согласен, быстро решился Лин Бэй Фэн. Давай начнем подниматься, и пока будем использовать лозу. Хан Сень схватился за виноградную лозу и, убедившись, что она достаточно прочная, начал подниматься вверх. Глава 29. Стремительная птица. Сень, «Ты так силен! Похоже, у тебя много мутантных очков гена!» Лин Бэй Фэн перестал лезть, потому что его руки сильно устали. Но Хан Сень все еще продолжал карабкаться. «Оставайся на месте! Недалеко от тебя есть уступ, и мы можем остановиться и отдохнуть!» Ответил Хан Сень и посмотрел на Лин Байфэна. «Сень, я не могу! Может, лучше просто спустимся обратно?» «Оставайся здесь! Я пойду первым, а потом вытащу тебя на виноградной лозе!» Хан Сень продолжил подниматься. Он двигался настолько быстро, что казалось, будто он идет по ровной земле. Это очень удивило Лин Бэй Фэна. Хан Сенью потребовалось совсем немного времени, чтобы добраться до уступа и вытащить Лин Бэй Фэна. Уступ был размером как стол. Они сидели близко друг к другу и осматривались по сторонам. Скала была очень крутой, если бы не виноградная лоза, то они не смогли бы подняться – Но она покрывала только часть горы. «Сень, давай побудем здесь пару дней. Возможно, Мэммо уйдут, если не будут нас видеть. Скала очень крутая, а я не такой ловкий, как ты. Я действительно не смогу взобраться», — с тревогой сказал Лин Бэй Фэн. «Ну, тогда отдыхай здесь. А я пойду посмотрю, есть ли какой-то шанс. Если я что-то найду, то вернусь за тобой. Если ничего не будет, то тогда будем вместе ждать, пока Мэммо уйдут». — ответил Хан Сень и встал, чтобы продолжить подниматься вверх. — Сень, ты точно не бросишь меня здесь? Лин Бэй Фэн схватился за одежду Хан Сеня, а он был похож на маленькую девочку. — Не переживай. Как я могу тебя бросить, если ты должен мне кучу денег? — Хан Сень похлопал Лин Бэй Фэна по плечу и полез вверх. Так как Хан Сень практиковал причудливую приманку, он научился хорошо лазать. И еще он стал немного сильнее, поэтому для него это было нетрудно. Хансень поднялся на несколько сотен футов, но кроме скалы так ничего и не увидел. Лоза также продолжала плестись, и ему стало интересно, где находятся ее корни. Хансень уже почувствовал усталость и хотел спускаться, но увидел свисающий камень, который был недалеко от него. «Я поднимусь наверх и посмотрю, что там». «Если там ничего нет, я просто вернусь, поем и выпью воды. Может, нам все-таки удастся убежать от мемо?» Так Хансень решил для себя и полез наверх. Камень оказался дальше и больше, чем предполагал Хансень, а он был размером с половину баскетбольной площадки. Когда он залез на камень, то глаза Хансеня расширились от увиденного. На камне находилось гнездо, сделанное из веток и лозы. Оно было похоже на гнездо ласточки, но занимало почти половину огромного камня. В гнезде покоилось яйцо, не меньше трех футов в высоту. О, какое огромное яйцо! Какого же размера существо, которому оно принадлежит? Хансень вздрогнул. Сейчас существа не было, но он даже не мог представить, что произойдет, когда оно вернется. То, что существо было большое, не обязательно означало, что оно сильное. Например, меммо были огромными, но всего лишь примитивными существами. Однако то, что это существо смогло сделать гнездо так высоко на скале, уже означало, что оно не было обычным. Скорее всего, это было существо со священной кровью. Если яйцо действительно принадлежит существу со священной кровью, то Хан Сень не хотел упустить его. Немного подумав, Хан Сень подошел к яйцу, И легонько проткнул его своим кинжалом, вытащил из кармана соломку, всунул в дырочку и начал высасывать содержимое. Внезапно сладкий сок заполнил рот хан Сеня. «Информация. Яйцо стремительной птицы со священной кровью съедено. Не получено ни одного очка гена». Несмотря на то, что он не получил священные очки Гена, но то, что это действительно принадлежало существу со священной кровью, очень обрадовало Хан Сеня. Яйцо было огромное, и в нем должно было быть примерно 10 священных очков Гена. То, что с одного глотка Хан Сень не получил ни одного, совсем не расстроило его. И учитывая то, что у него уже были священные очки Гена, он не мог получить все десять. Если ему повезет, то ему достанется шесть или семь очков. Но священные очки Гена было очень трудно получить. Хансень продолжал пить через соломинку. Через эту соломинку он пил воду, чтобы его не заметили, когда он выслеживал существ. Он не ожидал, что она пригодится для этого сока. Яйцо было очень огромным, и когда он наконец услышал голос, что он получил одно священное очко гена, хан Сень был уже настолько сытым, что не мог продолжать пить. Он вытащил соломинку, а дырочку замазал грязью. Спрятав соломинку, он начал спускаться по лозе. «Сень, ты че так долго? Ты нашел выход?» – немедленно спросил Лин Бэй Фэн, когда увидел хан Сеня. Тот говорил очень тихо, чтобы его не услышали мемо, которые все еще были внизу. «Нет, скала крутая, как зеркало. Нам некуда идти». Хан Сень покачал головой. «Тогда у нас нет другого выбора. Нам остается только ждать, пока стадо уйдет», с грустью проговорил Лин Бэй Фэн. «Все в порядке. У нас в запасе есть еще еда и вода. Хан Сень больше не торопился. В ближайшее время он не сможет допить яйцо, поэтому пока он этого не сделает, он не уйдет». Они скрутились на камне, чтобы переночевать. На следующее утро Хан Сень снова отправился к яйцу. Перед тем, как снова всунуть соломинку, он убедился, что нигде не видно существа. «Сень, зачем ты опять туда поднимался?» Лин Бэй Фэн был удивлен, когда увидел спускающегося Хан Сеня. «Выше есть кое-что от существа со священной кровью. Я устроил себе пир. Если хочешь, можем подняться вместе». Хан Сень рассмеялся. «Не может этого быть!» Лин Бэй Фэн смотрел на него и не верил ни одному его слову. Если даже там и было существо со священной кровью, то, скорее всего, Хан Сень стал бы для него едой. Глава 30. Пустое яйцо. Хан Сень каждый день поднимался к яйцу, чтобы выпить немного сока, но ни разу не встретил существо, которому принадлежало яйцо. Хан Сень предположил, что родители яйца постоянно охотятся, но все равно – После того, как он немного выпивал из яйца, он не оставался в гнезде, а возвращался к Лин Бэй Фэну. Лин Бэй Фэн считал, что Хан Сень все еще пытается найти выход. Они прождали два или три дня. Лин Бэй Фэн решил взглянуть вниз, но из-за тумана не мог с уверенностью сказать, ушли ли Мэммо или нет. «Сень, как ты смотришь на то, чтобы немного спуститься и посмотреть, ушли они или нет?» Лин Бэйфену было очень тяжело справляться с ужасной жарой днем и холодом ночью. «Давай подождем еще два дня, чтобы получше обезопасить себя. Если они сейчас увидят нас, то останутся еще на неделю, а у нас уже заканчивается еда». У Хан Сеня было больше очков Гена, поэтому он смог услышать, что Мэмо ушли еще прошлой ночью. Но он не хотел сейчас уходить, потому что еще не допил яйцо. Лин Бай Фэн согласился, что Хан Сень прав, и тоже решил ждать. Однако спустя два дня Лин Бай Фэн увидел, что Хан Сень продолжает подниматься куда-то наверх. Виноградная лоза покрывала не всю гору. Если Хан Сень искал выход, то он должен был давно все исследовать. Так почему же он продолжает туда подниматься? Что это может означать? Лин Бай Фэн был удивлен но никак не мог поверить, что тут есть существа со священной кровью. «Сень, так зачем же ты ходишь туда каждый день?» Снова решил спросить Лин Бэй Фэн. «Я тебе говорил, что там существо со священной кровью, и я хожу туда подкрепиться», — ответил Хан Сень. «Можешь взять меня с собой?» Лин Бэй Фэн не верил словам Хан Сеня, но ему стало очень любопытно. «Хорошо», — Хан Сень улыбнулся и, схватившись за лозу, полез вверх. Лин Байфэн полез за ним, но он был настолько слабым, что остановился на полпути и сказал: "Сень, я вынужден остановиться. Куда ты отправляешься? Мы почти на месте. Подожди, я помогу тебе". Хан Сень взбирался как настоящий геккон. Вскоре Лин Байфэн увидел лазу, которую бросил ему Хан Сень после того, как он обвязался ею. Хан Сень его вытащил. Когда Лин Бэй Фэн полностью взобрался на камень и увидел яйцо, то был ошеломлен его размером. «Боже, такое огромное яйцо! Это существа со священной кровью?» «Да, это яйцо существа со священной кровью!» Хан Сень кивнул. «Это точно яйцо со священной кровью!» «Хан Сень, ты удивительный!» Лин Бэй Фэн был потрясен. Он пробил яйцо кулаком и хотел выпить его. Лин Бэй Фэн высунул язык, ожидая, что польется жидкость но не дождался даже капли. Он сделал еще большее отверстие в яичной скорлупе. «А где яичный сок?» Лин Бэй Фэн задумчиво всматривался в пустое яйцо. «Я выпил его», — Хан Сень моргнул. «Ты все выпил?» Лин Байфэн уставился на Хан Сеня. «Несколько дней назад я говорил тебе о нем и предлагал присоединиться. Я решил, что ты просто не хочешь». Хан Сень развел руками. Лин Бэйфэн очень сожалел о своем поведении и был готов убить себя за это. Сень, я не поверил, что ты говорил правду. Кто мог предположить, что на этой скале будет яйцо от существа со священной кровью? Если бы я это знал, то полез бы, даже если бы мне пришлось сломать все кости. Бэйфэн, не переживай. Если я найду еще одно яйцо существа со священной кровью, то обязательно скажу тебе. Хан Сень улыбнулся и похлопал его по плечу. Сень. «Если такое когда-то случится, ты должен кое-что помнить. Деньги – не проблема. И я обещаю, что теперь буду всегда тебе верить». Лин Бэй Фэн был расстроен. «Обещаю». Хан Сянь приложил немало усилий, чтобы затащить его сюда. Все это он сделал лишь для того, чтобы услышать эти слова. Такие люди, как Лин Бэй Фэн, были для него отличными клиентами. Лин Бэй Фэн разбил скорлупу и взял ее с собой». Он хотел попробовать приготовить ее, и может удастся получить из отвара немного священных очков Гена». Не через сто лет Хан Сень улыбнулся. Когда они спустились со скалы, то увидели, что Мэммо уже ушли, поэтому они спокойно вернулись в замок стальных доспехов. Перед самым входом Хан Сень решил кое-что сказать Лин Байфену. Байфэн у меня здесь плохая репутация, поэтому я не могу пойти с тобой». «Увидимся потом!» Лин Бэй Фэн быстро ответил. «Сень, зачем ты так со мной? Мы с тобой прошли через смерть, и я убью всех, кто проявит к тебе неуважение. Да все в порядке, я просто не хочу никаких проблем, поэтому иди сам!» Хан Сень еще не видел никого с таким побледневшим лицом. Он махнул рукой и вошел в убежище. Яйцо стремительной птицы прибавило ему пять священных очков Гена. Это было, конечно, меньше, чем он предполагал, но все равно они были для него большим сюрпризом. Теперь у Хан Сеня было 18 священных очков гена. Было очень жаль, что он не смог получить душу существа, но это считалось вполне обычным явлением. Вы могли убить даже 10 существ и не получить ни одной души. Хан Сеню и так уже повезло. Хан Сень с радостью вернулся в свою комнату и телепортировался из святилища Бога. Перед тем, как он хотел покинуть станцию телепорта, худая фигура заблокировала ему путь. «Начальница станции! Какое совпадение!» Хан Сень застонал. Он совсем забыл о недоразумении с Цинь-Сюань. «Пошли со мной!» – холодно сказала Цин сюань и отправилась в боевой зал. Она была расстроена тем, что Хан Сень в прошлый раз смог ее ударить, а ему очень хотелось пнуть ее, пока они не добрались до зала. Глава 31. Бесплатный партнер для тренировок. «Я буду просто сражаться с ней. Она ведь всего лишь одна из женщин», – прошептал Хан Сень. Хан Сень знал, что Цин Сюань не оставит его в покое, независимо от того, как он будет себя вести» поэтому он решил больше не сдерживаться. Он уже почти полностью освоил причудливую приманку, и было бы неплохо испробовать это искусство на ней. Когда Хан Сень встал перед Цин Сюань в боевом костюме, она тут же, не жалея сил, ударила ногой по его ноге. Хан Сень был подготовлен только для нанесения внезапных атак, но сейчас у него не было такого шанса, поэтому он был обречен на поражение. Именно поэтому Цинь Сюань нанесла удар Хан Сеню и не дала ему никакого шанса. Но она снова совершила ошибку, потому что до сих пор не воспринимала Хан Сеня серьезно и не считала его достойным противником. Все, что ей хотелось сделать, это ударить его по заднице. Вот почему она сражалась меньше, чем в полсилы. По ее мнению, он все еще был причудливой задницей, новичком, над которым мог издеваться любой из их убежища. На самом деле Цин Сюань не хотела навредить Хан Сеню, поэтому била не сильно. Но то, чего она не знала, что у Хан Сеня было уже 18 священных очков гена, и он часто практиковал нефритовую кожу. Несмотря на то, что он пока был не настолько хорош, как она, но все же разрыв между ними значительно сократился. Увидев, как она заносит ногу, Хан Сень быстро увернулся схватил ее ногу обеими руками, Цинь Сюань тут же потеряла равновесие и упала. Хан Сянь наклонился к ней и придавил ее конечности. Цинь Сюань не ожидала, что Хан Сянь будет таким ловким, но когда она осознала свою ошибку, то уже находилась в ловушке и никак не могла вырваться на свободу. Она испытывала гнев и стыд, изо всех сил пыталась вырваться, но ощутила на себе искусные приемы призрачной приманки. Если бы она начала дергаться во всю силу, то либо вывихнула руку, либо вообще могла ее сломать. Она была схвачена Хансенем, отчего вся покраснела, и так и не смогла поверить, что сам Хансень поймал ее всего за один ход. Она хотела преподать ему урок, но все пошло не по ее плану. «Начальница станции, я победил?» Хансень тайно радовался. «Я не ожидал, что уроки Старого Дьявола дадут такой результат. Я смог победить» даже Цин сюань «Ты никогда не выиграешь!» Цинь-Сюань продолжала бушевать и отказывалась признать себя побежденной. Если бы это был кто-то другой, то не было бы никаких проблем, но перед причудливой задницей она просто не могла склонить голову. Цинь-Сюань заревела и превратилась в золотого льва, который был выше человека. Хан Сень мгновенно отпустил ее, и лев набросился на него. Фолд «Мы договаривались не использовать души существ», – быстро закричал Хан Сень. цин Сюань остановилась в тот момент, когда уже собиралась ударить его своей левой лапой. В прошлый раз она действительно обещала, что не будет никаких душ-существ, но оказавшись в такой ситуации, она просто забыла об этом. «Хорошо, никаких душ-существ». цин Сюань покраснела, отозвала душу зверя и начала атаковать кулаками. Хан Сень еще не полностью освоил призрачную приманку, и у него был намного меньше опыт в сражениях, чем у Цин Сюань. Он смог увернуться от 20 ее ударов, но остальные удары настигли его. Цин Сюань, ничего не сказав, отвернулась. Но на самом деле ей было стыдно. Если бы она не призвала душу существа, то не смогла бы освободиться от хватки Хан Сеня. Получается, именно в тот момент она проиграла. Я все еще недостаточно сильный, мои очки Гена и боевые навыки даже близко не похожи на ее. Хан Сень понимал, что за такое короткое время он просто не мог догнать сильнейших в замке стальных доспехов. Он был немного расстроен, потому что не смог заблокировать хотя бы 30 ее нападений. После душа Цинь Сюань все еще была красной. Она была очень смущена ситуацией, которая сложилась с причудливой задницей. «Тут что-то не так. Несмотря на то, что его навыки довольно неплохие, он все равно не мог так легко меня скрутить. Разве что у него отличная физическая подготовка. Как он смог получить столько очков Гена?» – думала Цинсюань. «Она быстро открыла данные, которые были записаны с помощью боевого костюма Хан Сеня. Цинсюань сжала губы и выругалась». «Вот ублюдок. Похоже, он уже собрал максимум мутантных очков Гена и только притворялся слабым, чтобы я не смогла по-настоящему оценить его. Причудливая задница. Между нами никогда не будет мира». С тех пор, каждый раз, когда Хан Сень оказывался на станции телепорта, Цинь Сюань тащила его в боевой зал. Хан Сень был этому даже рад». Для того, чтобы хорошо владеть навыками причудливой приманки, действительно нужна была практика, и для этого требовался партнер. Цинь Сюань была подходящей кандидатурой. Незначительная боль была ничем по сравнению с пользой от таких боев. Если бы не Цин Сюань, то Хан пришлось бы тренироваться только рискуя своей жизнью, а это гораздо опаснее, чем сражаться с ней. Конечно, Хан Сень действовал осторожно, чтобы она не заподозрила, что он ее использует в своих целях. Каждый раз он заставлял ее нервничать, для того, чтобы она продолжала звать его в боевой зал. Каждый раз Цинсюань наносила ему удары, но не могла полностью победить. Из-за этого она еще больше злилась, и у нее появлялось сильное желание избить его. Это стало практически ее привычкой. Глава 32. Ритуал среди мужчин. «Существо с медными зубами, которого выкармливал Хан Сень, стало фиолетовым и увеличилось в размере. Уже прошло два месяца с тех пор, как это существо превратилось в существо-мутанта. Смогу ли я увеличивать свой статус в мире, зависит только от тебя. Пожалуйста, стань существом со священной кровью». Хан Сень смотрел на цвет кожи существа и решил, что, похоже, уже пришло время». Судя по сложившейся ситуации, для того, чтобы существо-мутант стало существом со священной кровью, необходимо около трех месяцев. Этот период не был ни слишком длинным, ни слишком коротким. Для большинства людей поймать существо со священной кровью в течение трех месяцев просто невозможно. Возможно, даже Цин сюань не смогла бы поймать существо со священной кровью в течение года. Но теперь с черным кристаллом Хан Сень мог каждые три месяца получать существо со священной кровью, это было невероятно. Дайте мне время, я смогу пройти эволюцию с максимальным числом очков гена всех четырех видов, и тогда я получу титул аристократа со священной кровью. Хан Сень был очень взволнован. По дороге домой на станции телепорта Хан Сень не встретил Циньсюань. Возможно, она устала от их игры или просто была чем-то занята. За пределами станции он увидел девушку, стоящую возле дороги, и остановился. Это была Сюэ Си, девушка, которая выросла вместе с ним и с Джан Дан Феном. Сюэ Си была из неполной семьи. Ее растила только мать, которая работала в компании отца Хан Сеня. Если ее не с кем было оставить, то мать приводила ее на работу, и она играла с Хан Сенем и с Джан Дан Феном. Спустя какое-то время Хан Сень слышал, что ее отец оказался жив и нашел их с матерью. После того, как с отцом случилась трагедия, Хан Сень больше не интересовался их семьей. Но он слышал, что она была незаконно рожденной дочерью, и отец забрал ее только после смерти своей жены. «Сень!» – крикнула сюиси, Си, когда увидела Хан Сеня. «Почему ты здесь?» – озадаченно спросил Хан Сень. «Сень, мне исполнилось 16 лет, и теперь я могу войти в святилище Бога», ответила Сюэси и, и улыбнулась. Так быстро. Хан Сень все еще считал ее маленькой девочкой, но она уже могла входить в святилище Бога. «Я всего на несколько месяцев младше тебя, не стоит считать меня ребенком», недовольно ответила Сюэси. «Действительно, как быстро летит время». Хан Сень посмотрел на ее фигуру и улыбнулся. Она уже не была маленькой девочкой». Когда Хан Сень рассматривал ее, Сюэ Си покраснела. Она хотела что-то сказать, но в этот момент послышался рев двигателя, и они увидели, как хорошо одетый молодой человек спускается с самолета, припаркованного на обочине. Молодому человеку было около 20 лет, а его частный самолет стоил больше 10 миллионов. «Сестра, я же говорил, что мы должны использовать только частный телепорт. «На этой станции мы можем встретить надоедливых людей!» Молодой человек даже не взглянул на Хан Сеня и подошел прямо к Сюэси. «Брат, это мой друг детства!» Быстро начала объяснять Сюэси. «Ну, нам стоит вернуться!» Молодой человек проигнорировал ее слова и, взяв за руку, повел к самолету. «Сень, я вернусь!» Тихо сказала Сюэси Хан Сеню и ушла. Молодой человек повернулся к Хан Сеню и проговорил. «Такие люди, как ты, недостойны быть ее друзьями. Оставь ее в покое или пожалеешь об этом». «Ты это говоришь мне?» Хансень взглянул на него. «Ты не веришь моим словам?» Молодой человек подошел к Хансеню и ударил вниз живота коленом. Он был очень близко к Хансеню и действовал молниеносно, но Хансень задержал его колено. Хансень выглядел спокойным, но про себя улыбался». «Призрачная приманка – это лучшее средство для борьбы. Даже Цинь-Сюань не может полностью победить меня». Уклонившись от его колена, Хан Сень заломил ногу и сжал его шею. Бах! Молодой человек потерял равновесие и завалился на землю. Он лежал на земле и удивленно смотрел на Хан Сеня. Он не ожидал, что промажет, и не мог поверить, что его сможет свалить Хан Сень. «Сень, что случилось?» Увидев, что что-то не так, Сюэ сбежала с самолета и начала помогать подняться молодому человеку. «Ничего, это просто ритуал между мужчинами. Уже поздно, мне нужно идти. Давайте как-нибудь пообедаем вместе». Хан Сень улыбнулся, махнул рукой и пошел на вокзал. «Брат, ты в порядке?» спросила сюиси у молодого человека. «Интересно». «Действительно, интересно». Молодой человек наблюдал, как уходит Хан Сень, на его губах Была странная улыбка. Увидев, что молодой человек улыбается, Сюэси забеспокоилась. «Брат, не обращай внимания, он не хотел ничего плохого». «Он свалил меня». «Это ничего плохого? А если бы он хотел что-то сделать?» «Я опытный фан Зин ответил молодой человек, прищурив глаза. «Брат, это не то, что я имела в виду». Сюэси начала паниковать, не зная, что сказать. Сестра, не стоит так переживать. По его словам, это всего лишь ритуал между мужчинами. Фан Цзин с отчаянием посмотрел вслед Хан Сенью. Пригласи его на ужин через несколько дней. Что? Сюиси посмотрела на Фан Цзин и не верила своим ушам. Глава тридцать Форум Полярная ночь. В эти дни Хан Сень не уходил далеко, чтобы охотиться, а он был один. Поэтому не мог опередить банды Сына Небес, Цинь Сюань или Парня Кулака в поисках существ-мутантов или существ со священной кровью. Хан Сень отправился в Скайнет и вошел на форум под названием «Полярная Ночь». Его члены, которые в настоящее время сражались в Святилище Бога, были с разных планет. Здесь люди из одного убежища могли обмениваться информацией и потребностями. Несмотря на то, что у Альянса был аналогичный официальный сайт, людям было проще войти в полярную ночь, потому что все, что вам было нужно, это создать имя пользователя. А на официальном сайте вы должны были регистрироваться, используя только свои настоящие данные. Хан Сень не хотел, чтобы кто-то его узнал, поэтому отправился в ту часть замка стальных доспехов, где было очень много постов. В день было около тысячи или даже больше. Он прошелся по постам, где большинство хотело что-то продать или купить, и наткнулся на информацию о найме людей. Например, богатые были готовы тратить деньги и нанимали людей, которые должны были защищать или помогать их ребенку. Удача, похоже, отвернулась от Хан Сеня. Он не мог найти существ-мутантов или существ со священной кровью и даже больше не получил никакой души существа. Поэтому он решил работать за деньги. Некоторое время Хан Сень рассматривал объявления. Он обратил внимание на опубликованную вакансию с хорошей оплатой. Хан Сень очень удивился, когда увидел, что его опубликовал Лин Бэй Фэн. Он его не видел с последней их встречи. Было неожиданно и то, что он опубликовал запрос в замке стальных доспехов. Лин Байфэн не только хотел нанять хороших людей, но и делал предложения относительно покупки душ существ и плоти существа-мутанта. Он хотел получить только хорошее и был готов неплохо заплатить за это. Люди, которые отвечали на его предложения, чаще всего были просто наблюдателями. В конце концов, он хотел купить души существ и плоть, а их никто так просто не продавал. Хансень начал просматривать другие предложения и вскоре нашел то, что удовлетворило его. Несколько молодых людей, которые только вошли в святилище Бога, хотели нанять опытного охотника, чтобы он помог им убить примитивных существ. Они требовали, чтобы человек мог одновременно следить за десятью примитивными существами и в то же время защищать их. Одним словом, это была работа для няньки. Нужно было следить, как новички сражаются с примитивными существами и в случае опасности защищать их. Эта работа была несложной, но довольно хлопотной. Если честно, то никто из людей, у которых был большой опыт, не станет выполнять такую работу. Но молодые люди предлагали неплохую оплату – 10 тысяч за защиту каждый день. Один контракт был рассчитан на полмесяца. Хан Сень отправил текстовое сообщение на указанный номер, но не оставил ни голосовой почты, ни своего изображения. Он не хотел, чтобы узнали его личную информацию, ведь именно поэтому он выбрал «Полярную ночь». Он мог отправиться на официальный, где все регулировалось и было защищено законом, но тогда ему нужно было подписать контракт, используя настоящие данные. Через некоторое время он получил ответ, в котором говорилось, что перед тем, как нанять его, они должны увидеть, как он умеет сражаться. Для Хансеня это не было проблемой, поэтому они договорились встретиться в определенное время в определенном месте в замке стальных доспехов. После того, как они обо всем договорились, Хан Сень не закрыл окно чата. Он продолжил просмотр торгового раздела. После того, как было уничтожено его бронзовое копье с серповидным наконечником, он рассчитывал получить душу существа, которая преобразуется в оружие. Но удача отвернулась от него. Он вообще не получил ни единой души существа. Хан Сень не собирался покупать душу существа в виде оружия, Ему нужен был искусственный лук из сплава и стрелы. Оружие из альфа-сплава могло легко убить примитивного существа, но с существом-мутантом оно не справится. Они были недешевы, чаще стоили дороже даже душ обычных существ. Хан мог пользоваться разнообразным оружием, но еще перед тем, как он вошел в святилище бога, он много внимания уделял стрельбе из лука потому что собирался охотиться один и издалека. Но он кое-что не учел. Он не мог позволить себе хорошие лук и стрелы, а обычные не могли пробить даже шкуру обычного существа. Теперь он смог заработать немного денег и хотел купить лук и стрелы из хорошего сплава. Он очень хотел начать охотиться с помощью лука. Все-таки это был более безопасный и довольно эффективный способ охоты. В святилище Бога самое главное заключалось в том, что кто нанесет последний удар по существу, у того и будет шанс получить душу существа. И стрельба из лука – это один из трех лучших методов во время непредвиденных ситуаций. Из-за того, что стрельба из лука требовала хорошей подготовки, большинство выбирали мечи и ножи, поэтому было не очень много сообщений о продаже лука и стрел. Хансень хотел сэкономить поэтому решил купить необходимый товар со вторых рук. Оружие из альфа-сплава стоит более миллиона. Это было для парня довольно дорого. Все дело в том, что спрос на лук был очень маленьким, поэтому и конкурентов по продажам не так уж и много. Хан Сень обратил внимание на сообщение, которое написано 7 дней назад. Кто-то переходил во второе святилище Бога, поэтому решил продать все, что у него было. «Уже было продано все», кроме лука и шести стрел. Лук Блэк а стрелы из серии Сейбер. Хан Сень некоторое время занимался стрельбой из лука, поэтому неплохо изучил все типы стрел и луков. Для изготовления оружия не требовался самый твердый сплав, потому что если использовался очень твердый сплав, то краешки оружия могли отколоться. Однако требовался достаточно твердый сплав, чтобы его было не так уж легко износить. Лук и стрелы не были исключением. Для лука Блэк Вейдера использовалось три типа сплава. Два из них были смешанного типа. Это гарантировало гибкость и прочность. Они использовались для создания самого лука. И третий сплав, который был предназначен для тетивы, был еще более особенным. Его методы производства были монополизированы несколькими межзвездными компаниями по производству металлов. Серия «Блэк была классической для луков из сплава, и цены были просто ошеломляющими. Самый дешевый лук «Странника» стоил 2 миллиона, и в цену не были включены стрелы и колчан. Глава 34. Лук в руке. Лук, который продавался, назывался «Судный день». Из серии «Блэк в магазине он стоил 6 миллионов 680 тысяч долларов. Стрелять он мог примерно на 2400 футов. Вместе с этим луком стрелы из серии «Сейбер» могли пробить стальную броню и кожу примитивных существ с расстояния более 900 футов. Однако для того, чтобы использовать лук «Судный день», необходимо иметь силу с рейтингом в 7 баллов. Обычно только те, кто смог собрать максимальное количество мутантных очков гена, могли иметь силу в 7 баллов. Это требовалось только для того, чтобы у вас была возможность стрелять из лука. Если вы не могли убивать существа с первого выстрела, то тогда вам нужен был уровень силы в 8 баллов. Как правило, если вы смогли собрать максимальное количество обычных, примитивных и мутантных очков гена, то ваш рейтинг силы должен был достичь 10 баллов. Но многие предпочитали завершить свою эволюцию и перейти во Второе Святилище Бога еще до того, как они достигнут рейтингов 8. Неудивительно, что этот лук никто не купил. Те, кто обладает достаточной силой, не будут пытаться сэкономить и, соответственно, не станут покупать лук из вторых рук. Те, кто может его использовать, просто не захотят его купить. Хан Сень отправил сообщение. Он предлагал за лук и стрелы всего 1 миллион, хотя в магазине ему это обошлось бы не менее 7. После продажи золотого топора из 6 миллионов у него осталось только 2. Остальные Сень отдал матери. Один миллион он оплатил за обучение, и теперь Хан Сень не был уверен, сможет ли купить лук и стрелы за 1 миллион. Ответа не было. Может, человек был не в сети, а может, его просто не устроила цена, и он решил не отвечать. Хан Сень ждал полчаса и уже потерял надежду. Он просмотрел остальные предложения, но так ничего и не нашел. «Ну, я смогу приобрести немного дешевых материалов. Может, через несколько дней мне все же удастся получить душу существа?» Хан Сень немного успокоился и пошел в душ. Когда он вернулся и взглянул на экран, то увидел ответ. В сообщении находилась веб-страница хорошо известного торгового сайта, где была указана одна цена – миллион долларов. Хан Сень почти прыгал от радости – после подтверждения сделки он отправил деньги. В ближайшее время товар должен был быть отправлен, и уже на следующий день он должен был прибыть на планету Рока. Святилище Бога использовалось как станция передачи при перевозке товаров, произведенных в Альянсе. Поэтому очень многие транзакции между различными планетами совершались именно таким образом. Этот способ был намного быстрее, чем использование космических кораблей. На следующее утро робот-почтальон вручил посылку Хан Сеню. Расписавшись за получение, Хан Сень не мог дождаться, чтобы открыть ее. У черно-фиолетового металлического лука тетива походила на серебряную нить. Взяв его в руки, Хан Сень моментально ощутил себя сильным. Лук был в очень хорошем состоянии, на нем была только одна маленькая царапинка. Шесть новых стрел из сейбер сверкали холодным блеском. К удивлению Хан Сеня, стрелы находились в колчане. Было немного заметно, что его использовали, но повреждений нигде не было видно. «Лук в моей руке! Мир будет моим! Я больше не буду рисковать своей жизнью, когда буду красть душу существа, которого убьет Сын Небес!» Хан Сень провел по луку пальцами и рассмеялся. Поблизости не было места для стрельбы, поэтому Хан Сенью оставалось только попробовать натянуть тетиву. Как оказалось, это было довольно тяжело. И повторив это не более дюжины раз, несмотря на свою силу, юноша начал ощущать боль в руках. Неплохо. Хан Сень уже давно не проверял свой уровень силы, но, похоже, она была не менее 8 баллов. Иначе ему не удалось бы так просто использовать этот лук». Хан Сень отправился в магазин оружия, который располагался неподалеку, и приобрел 20 стрел грома и 20 стрел падающего неба. Колчан, где хранились стрелы, все еще выглядел пустым, несмотря на то, что там было не так уж и мало стрел. Хотя у этих стрел и были такие громкие названия, они на самом деле были очень дешевыми. Каждая стрела грома стоила 1000 долларов, и только ее наконечник был сделан из сплава, Она была очень жесткой, поэтому легко могла расколоться о кость или панцирь. Стрелы «Падающее небо» были еще дешевле, по сотню за каждую. С виду они походили на стрелы «Сейбер», но на деле были намного хуже. Хансень купил стрелы «Падающее небо» только для того, чтобы немного попрактиковаться. А он выбрал их, потому что стрелы «Грома» можно было легко сломать, а стрелы «Сейбер» были очень дорогими, чтобы практиковаться на них. Хан Сень долго игрался со своим новым луком «Судный день», а он прям влюбился в него. Когда подошло время для встречи с его клиентами, Хан Сень взял лук, стрелы и вошел в святилище Бога. Когда он добрался до назначенного места, то увидел дюжину людей, которые окружили нескольких молодых человек, одетых в биологическую броню. Теперь он понял, что он был не единственным кандидатом. За то, что вы должны просто бродить вокруг, вам будут платить по 10 тысяч за день. Это довольно приличная сумма. В конце концов, плоть примитивного существа стоила несколько сотен, а охота отнимала энергию и силы на то, чтобы дотащить его в убежище. Хан Сень, находясь среди всей этой толпы, нахмурился и уже собирался отвернуться. Он хотел найти легкую работу и подзаработать немного денег. Но учитывая такую конкуренцию, похоже, ему стоило начать искать что-то другое. Он уже был готов уйти, но увидел Хань Хао и еще несколько людей, которые стояли кучкой. Похоже, они тоже пришли к этим молодым людям. «Так-так, сам причудливая задница пожаловал, да еще с луком и стрелами. Ты пришел сюда, чтобы попытаться защищать хозяев?» Молодой человек, находившийся рядом с Хань Хао, начал грубо высмеивать его. Его слова привлекли внимание всей толпы, потому что прозвище «Причудливая задница» было хорошо известно во всем замке стальных доспехов. Люди начали наперебой что-то выкрикивать, обращаясь к Хансеню. Сеню. «Причудливая задница! Да кем ты себя считаешь? Причудливая задница! Ты что, можешь убить примитивное существо? Скорее всего, это молодым хозяевам придется – защищать тебя!» Глава тридцать «Кто должен идти?» Причудливая задница был известен таким печальным событием, и поток презрения обрушивался на него. Один человек, у которого были суровые угловатые черты среди молодых людей, которые пришли сюда, чтобы нанять человека, с любопытством какое-то время смотрел на Хан Сеня, а потом спросил. «Это ты легендарный причудливая задница?» «Да», — небрежно ответил Хан Сень. В какой-то степени он не был самым плохим, потому что только он один из всего замка стальных доспехов смог ударить по заднице саму Циньсюань. В некотором смысле это можно было назвать своеобразным достижением. Молодого человека явно заинтересовал Хан Сень. Он внезапно сказал «Ты пришел сюда тоже из-за работы?» Хан Сень кивнул. «Если тебе не нравится эта идея, я могу уйти прямо сейчас». «Нет, если у тебя нет дополнительных вопросов, мы можем прямо здесь подписать контракт», быстро ответил молодой человек. После того, как все услышали решение молодого человека, по толпе прокатился гул. Даже друзья этого молодого человека выглядели очень удивленными. Они оттащили его в сторону и сказали, «Юань, это же причудливая задница, что ты будешь с ним делать?» «Правда, Юань, если мы окажемся в опасности, то он, скорее всего, сбежит быстрее, чем мы. Это просто напрасные траты денег». «Я нанимаю его, а вы можете выбрать, кого захотите», — ответил Юань и подписал контракт с Хан Сенем. После этого никто особо не говорил. Они выбрали еще пару кандидатов, которые показались им очень опытными. Хань Хао показал свою душу существа-мутанта, которая преображалась в оружие, и из-за этого его и выбрали». А остальные, которые были с Ханьхао, показав свои навыки, также были выбраны. «Причудливая задница, тебе повезло только благодаря доброте и любопытству твоего молодого хозяина», сказал Люфен, проходя мимо Хан Сеня. «У меня неплохая удача», тихо ответил Хан Сень. Работодатели выбрали 10 опытных людей, которые должны были защищать их во время охоты на примитивных существ. С такой командой они могли охотиться на целое стадо примитивных существ». Те, кого наняли, находились в хорошем настроении и все время пытались льстить своим хозяевам. Они уже поняли происхождение молодых людей, которые платили им. У клиентов были очень хорошие боевые навыки, и они все, похоже, закончили хорошие частные школы. Несмотря на то, что они только недавно вошли в святилище Бога, их навыки были гораздо лучше, чем у хан Сеня. Им не хватало только опыта в охоте. Пока клиенты охотились на примитивных существ, Хан Сень практиковался стрелять из своего лука. А он решил практиковаться с луком, потому что это оружие требовало очень мало усилий. Ему вряд ли удастся научиться передовым навыкам владения мечом или ножом, так как он закончил только общеобразовательную школу, а для стрельбы ему нужна была только точность. Хан Сень все еще продолжал изучать эффективность и особенности судного дня. Он выбрал несколько деревьев, расположенных поблизости, и начал практиковаться. Причудливая задница, ты только занимаешь место. Почему ты просто так стреляешь и игнорируешь хозяев? Люфен был смущен поведением Хан Сеня и с презрением смотрел на его выстрелы. Ты не можешь попасть даже с расстояния в 60 футов. Хан Сень не взглянул на Люфена и даже не ответил ему. Он просто тренировался стрелять не выбирая единой цели, поэтому его выстрелы выглядели беспорядочными. «Оставь его. Это просто благотворительный акт. Наши хозяева точно не рассчитывают, что он сможет чем-то помочь». Другие нанятые люди начали смеяться. «Это правда. Тебе стоит испытывать благодарность, причудливая задница!» Люфен сплюнул и присоединился к остальным. «Не смей кому-то говорить, что знаешь меня!» Ханьхао удалось прошептать Хан Сеню, А после он быстро присоединился к остальным и тоже начал смеяться. Клиенты добились больших успехов. Вначале им нужна была помощь, но постепенно они стали сильнее и уже могли убивать некоторых слабых примитивных существ один на один. Действительно, частные школы давали хорошее образование и навыки. Те, кто закончил общеобразовательные учреждения, не смогли бы охотиться на примитивных существ, не имея большого опыта. Все проходило очень спокойно, поэтому все утратили бдительность. Клиенты охотились на трех примитивных пятнистых существ. Одно существо притворилось мертвым, и как только к нему подошел человек, набросилось на него. Ханьхао и другие совсем не ожидали этого. Клиента было нереально спасти, потому что пятнистое существо находилось близко к молодому человеку. За одно мгновение когти существа оказались на шее человека. Молодой клиент был в шоке. Он сожалел о том, что у него нет шлема, но было слишком поздно. Все в ужасе просто смотрели на него. Раздался свист. Стрела промчалась прямо перед носом клиента и вонзилась существу в левый глаз. Существо взвыло и упало на землю. Ханьхао и остальные бросились к трупу пятнистого существа и начали раздирать его плоть на куски. «Причудливая задница! Ты зачем выстрелил?» «Ты чуть не ранил цин! Люфен обернулся к Хан Сенью и начал его ругать. Другие последовали его примеру и также начали критиковать Хан Сеня. Им было стыдно, но они не могли признать это, поэтому решили ругать Хан Сеня. Все считали, что Хан Сеню просто повезло, и он смог убить существо. Никто не верил в то, что Хан Сень способен на что-то хорошее. «Отойди!» – внезапно закричал Юань. Его лицо было серым. «Причудливая задница! Ты слышал? Юань просит тебя уйти!» Воскликнул Люфен. «Я говорю это тебе!» Юань холодным взглядом уставился на Люфена. «Я плачу тебе за то, чтобы ты нас защищал!» «Но что ты сделал, когда сын оказался в опасности?» «Ничего! А теперь ты пытаешься обвинить человека, который по-настоящему выполняет свою работу?» «Разойдитесь! Я больше не хочу вас видеть!» Глава 36. «Мастер по стрельбе из лука» «Юань, вы можете нас распустить, но согласно контракту это досрочный разрыв с вашей стороны, поэтому вы должны нам выплатить остальную часть денег», усмехнулся Люфен. «Теперь уходите». Юань бросил им несколько пачек денег и отвернулся. Люфен вместе с остальными подняли деньги. Все они были очень злые, но не могли ничего сделать клиентам, потому что хорошо знали, кем были эти люди. Они посмотрели на Хан Сеня и сказали... «Господа, мы находимся далеко от нашего убежища, поэтому будьте осторожны, ведь вы доверяете охрану своей жизни очень ненадежному человеку». «Он в сто раз надежнее вас», — ответил Юань. Никто не посмел показать свой гнев перед Юанем, поэтому они молча ушли. «Задница». «Твоя стрела была выпущена с такой силой?» — похвалил его сын, — после того, как остальные ушли. Он совсем не хотел называть Хан Сеня «причудливой задницей», но только сейчас понял, что не знает его настоящего имени. «Его сила должна быть с рейтингом не менее семи очков, иначе он бы не смог использовать лук «Судный день», поэтому он очень сильный», — сказал Юань. «Семь? Но они говорили, что он. Цин и остальные смотрели на Хан Сеня и его лук. Никто не мог в это поверить». Все-таки история, которая приключилась с причудливой задницей, была настолько известна, что даже такие новички, как они, знали ее. «Я говорю, что его сила – минимум семь очков. Практикуясь, он выпустил очень много стрел, и если у него нет восьми очков силы, то это было бы просто невозможным», – добавил Юань и посмотрел на Хан Сеня. «Восемь?» – все удивились еще сильнее и продолжали разглядывать Хан Сеня так, будто никогда раньше его не видели. Любой в первом святилище бога, у кого сила имела рейтинг 8, считался продвинутым. Никто не мог поверить, что причудливая задница был таким сильным. «Позволь мне испробовать твой лук», — один из клиентов все еще не верил словам Юаня. Хан Сень улыбнулся и отдал лук судный день. Молодой человек взял его двумя руками. Он приложил всю свою силу, чтобы натянуть тетиву, но она даже не пошевелилась. Сделав еще пару попыток, он так и не добился никакого результата. Несмотря на то, что он окончил высшую школу и практиковал сверхискусство гена, у него не было модифицированных очков гена, поэтому его сила могла равняться максимум 3,5 очкам. Это было намного ниже, чем требовалось для использования судного дня. «Ты такой слабый, дай мне!» Другой клиент не мог на это смотреть и выхватил лук. Совершив несколько попыток, он также потерпел неудачу. Все, кроме Юаня, решили испытать силу, но никому не удалось натянуть тетиву. Только после этого они поверили в мощь Хан Сеня. Стрельбой из лука занимались очень немногие люди, потому что это требовало больших усилий. Из-за этого очень мало людей знали о луках и стрелах, Мало кто знал, насколько хорошим был судный день. Например, Ханьхао и его друзья не могли даже предположить, что лук Хан Сеня может стоить миллионы. Если бы они узнали, то они стали бы так с ним себя вести. Наконец, все перестали недооценивать Хан Сеня. Этому также послужило и то, что он спас сына. Только теперь они узнали его настоящее имя и стали звать его Сенем. В конце концов, святилище бога считалось миром, где уважали только сильных, а силы Хан Сеня и его умение владеть луком были действительно впечатляющими. «Сень, может, ты покажешь нам свои навыки владения луком?» – попросил Цин. Все клиенты с большим нетерпением смотрели на Хан Сеня. «Мои навыки стрельбы самые обычные», – Хан Сень рассмеялся. «Не будь таким скромным. Если человек так скромничает, то ему чаще всего есть чем гордиться» сказал Цин. «Хорошо, я постараюсь вам показать». Хан Сень сам этого хотел. Он совсем недавно приобрел лук, и у него еще не было времени испытать все возможности. Клиенты были очень рады. Оглянувшись, Хан Сень пошел к склону холма. Он медленно вложил стрелу Сейбер в тетиву и во что-то прицелился. Когда он натянул тетиву, на его руках вздулись синие вены. В мгновение ока Стрела была выпущена и скрылась в лесу. А он промахнулся? Никто не слышал ни звука, никакое существо не взвыло, и все решили, что он промазал. Лес слишком далеко, он находится примерно в 400 ярдов отсюда. Ничего удивительного, что ты промахнулся, сказал сын. Пойдемте, пойдемте, все узнаем, сказал Хан Сень и, спустившись с холма, вошел в лес. Клиенты с подозрением отправились за ним. Зайдя на сотню метров в лес, они увидели пятнистое существо, которое головой было припечатано к дереву. Через голову проходила стрела. Неудивительно, что мы не слышали ни звука. Стрела мгновенно убила пятнистое существо. У него не было времени, чтобы даже взвизгнуть. Все были поражены этим выстрелом. От того места, где стоял Хансень, и до сюда, было около 400 ярдов. Он смог убить существо только одним выстрелом. Умение Хан Сеня стрелять из лука – самое лучшее во всем первом святилище Бога. После этого все начали прислушиваться к Хан Сеню и делали то, что он говорил. Он защищал их полмесяца и получил 150 тысяч наличными. Клиенты хотели подписать долгосрочный контракт, но Хан Сень отказался. Но в настоящий момент он все еще испытывал недостаток в деньгах но он хотел полностью сосредоточиться на завершении своей эволюции. Хан Сень вернулся в замок Стальных Доспехов, но у ворот его остановили те, кого прогнал Юань. Этих людей возглавлял Лю Фэн. среди них также был Хань Хао. «Причудливая задница, ты меня сильно разозлил. Как ты мог так со мной поступить?» – спросил Лю Фэн. А он медленно приближался к Хан Сеню и хрустел пальцами. Глава 37. Чей широкий меч? Толпа людей начала собираться вокруг них. Они привыкли наблюдать за тем, как над Хансенем постоянно издеваются. «Какую компенсацию ты хочешь получить от меня?» – спокойно спросил Хансень, наблюдая, как Люфен приближается к нему. «Планирую надрать тебе задницу!» – крикнул Люфен и замахнулся, направив удар в лицо Хансенью. У Люфена был жестокий и быстрый удар. Если он сможет ударить Хансеня, то точно разобьет ему нос. Все были уверены, что кулак достигнет Хансеня, но тот в последний момент быстро уклонился от удара. В это же время он толкнул ногой Люфена, и тот упал лицом на землю. Люфен настолько сильно ударился, что из носа потекла кровь, а из глаз брызнули слезы. Его переполнял гнев. Он вытащил свой палаш из альфа-сплава и устремился к Хан Сенью. «Маленькая сволочь, как ты посмел сопротивляться? Я убью тебя!» Хань Хао, наблюдая за этим, испытывал смешанные чувства. Несмотря на то, что он презирал Хан Сеня, тот все еще был его двоюродным братом. Хань Хао чувствовал себя ужасно, глядя на то, как издеваются над Хан Сенем, и, возможно, действительно собираются его убить. Но если он поможет Хан Сеню, и люди узнают, что он приходится двоюродным братом причудливой задницы, как тогда он сможет оставаться в замке стальных доспехов? Хань Хао некоторое время пребывал в нерешительности, а затем просто отвернулся, чтобы не видеть Хан Сеня. Хань Хао ожидал, что Хан Сень сейчас закричит, но услышанный крик принадлежал только Лю Фену. Ханьхао быстро повернулся, чтобы посмотреть на то, что произошло. Он не поверил своим глазам. Палаш из альфа-сплава теперь находился в руках Хан Сеня. Люфену скрутили руку, и, испытывая сильную боль, тот не мог сопротивляться. Ханьхао не видел, как это случилось, но остальные все видели. Они были настолько удивлены, что стояли, разинув рты. После того, как Люфен достал свой палаш из альфа-сплава, все считали, что Хан Сень обречен. Но как только Люфен двинулся к Хансеню, тот схватил его за руку и скрутил, заставив Люфена встать на колени. Затем Хан Сень надавил на спину своим коленом и припечатал его к земле. Никто не мог предположить, что Хан Сень сможет выполнить такой захват, поэтому все находились в полном оцепенении. Никто не издавал ни звука, были слышны только крики Люфена. «Что вы делаете? Убейте этого ублюдка!» а -а -а Люфен сквозь крики боли прокричал окружающим. Хруст. Хансень сломал его руку до того, как он договорил свои слова. Люфен стал смертельно бледным и покрылся потом. Когда друзья Люфена увидели это, то тут же достали оружие и бросились к Хансеню. В руке Хансеня все еще был палаш Люфена, поэтому он смог быстро заблокировать первый удар. К его удивлению, палаш смог вполовину уменьшить оружие нападавшего. «У этого тупицы действительно хорошее оружие из альфа-сплава. Оно стоит один или два миллиона», – подумал Хансень и решил, что не будет возвращать его. Спустя немного времени Хан Сень смог повредить и остальное оружие, с которым нападали на него. Все были напуганы, больше никто не решался напасть на Хан Сеня. Хань Хао был настолько поражен происходящим, что ему вдруг показалось, что это просто сон. У Люфена сила была с рейтингом 6,7, также он обладал хорошим оружием и благодаря этому пользовался большим уважением в замке стальных доспехов. У Ханьхао было оружие от души существа-мутанта, и он знал, что не может даже сравнивать его с оружием Люфена. Но теперь сам Люфен лежал на земле, а Ханьсень был победителем. Все так сильно перевернулось, что Ханьхао просто не мог полностью это осмыслить. Разве его не изолировали цин сюань и Сын Небес сразу после того, как он вошел в убежище? Он же не мог охотиться даже на примитивных существ, Развенне. Ханьхао смотрел на хан Сеня, и у него в голове перепуталось множество мыслей. Хан Сень не стал драться с остальными. Он вернулся к Люфену, снял с него пояс с ножными для Палаша и, прикрепив себя на пояс, засунул туда Палаш. Если вы в следующий раз захотите получить компенсацию, просто приходите ко мне, сказал хан Сень и пошел к воротам замка стальных доспехов. Все присутствующие. Смотрели на него так, будто видели впервые. «Стой!» В тот момент, когда Хан Сень уже собирался войти в ворота, кто-то приблизился верхом на маунте. Это был Ло Таньян, приятель Сына Небес. «Ло, причудливая задница, сломал мне руку и забрал мое оружие! Ты должен отомстить за меня!» Закричал Лю Фен, увидев Ло Таньяна. «Придурок!» Ло Таньян сначала взглянул на Лю Фена, а потом на Хан Сеня. Мне стало очень интересно, кто же так посмел навредить моему парню, а это оказался ты, сволочь. Лотаньян достал кнут из сплава и ударил в направлении Хан Сеня. Хан Сень остановился и, достав свой палаш, взмахнул им в сторону кнута. Когда два оружия столкнулись, их владельцы задрожали. Лотаньян внезапно закричал. «Откуда у тебя такая сила?» Рейтинг силы Ло Таньяна достиг 9,6 очков. В этот удар он не вложил всю свою силу, но Хан Сень смог заблокировать его удар кнутом, значит у него должно быть не менее 8 очков силы. Ло Таньян не мог в это поверить.